Дмитрий Коровников, Адмирал Империи, 50, считает Михаил Обухов. Глава 1. Место действия – столичная звездная система HD 35795, созвездие Риона. Национальное название – Новая Москва, сектор контроля Российской Империи. Нынешний статус контролируется силами первого министра Птолемея Грауса. Точка пространства – 25 миллионов километров от планеты Новая Москва-3. Дата 3 августа 2215 года. Я наблюдал за изуродованным транспортом корпорации Имперские кибернетические системы, которые мы буксировали за собой. Изрешеченный корпус гражданского судна представлял собой живописную картину боя. Обшивка пробита в десятках мест, кормовая часть оторвана, двигатели уничтожены. Впрочем, транспорт все еще сохранял герметичность в центральной секции там, где находились ценный груз и выжившие. Пять жизней. Пять казаков второго кубанского. Цена, которую мы заплатили за этот полуразрушенный корабль с его грузом роботов-прототипов и коллективом ученых. Я не позволял себе погружаться в эмоции. Сейчас они были непозволительной роскошью. Но мысленно вновь услышал последние слова под Исаула Заварзина, переданные по коммуникатору из горящего транспорта. «Передайте поле и ценка». Что старый казак про нее не забыл. И пусть не грустит. Так надо было. Я сжал губы. Впрочем, сейчас мои мысли должны быть сосредоточены на другом. Мы все еще находились слишком близко от столичной планеты. Операция по захвату Афины и эвакуации научного коллектива завершилась, но главная часть плана безопасно уйти из системы еще предстояла. Господин контр-адмирал, голос Аристарха Петровича вывел меня из задумчивости. Я получил доклад с транспорта. Эвакуация персонала и оборудования завершается. По расчетам нам потребуется еще 30 минут для полной передачи всего ценного груза. Я кивнул, не отрывая взгляда от покалеченного транспорта. Хорошо. Как только все будет на борту, немедленно приступаем к следующей фазе. Пусть профессор Гинцы займется модификацией электронного поля транспорта. Технология уже отработана. Так что не должно возникнуть проблем». «Профессор уже получил от меня инструкции», — сообщил Таисия, тактично не упоминая о том, что я целенаправленно избегал прямого контакта с Гинцей после гибели казахов. Он заверил, что сможет выполнить задачу в течение 20 минут. Электронная маскировка, которую мы все время использовали, действительно превзошла все ожидания. Ни один сканер таможенной станции не засечет. «Айк, как там дела на 25-25?» Чтобы сменить тему, я связался с крейсером. Голос Пападакиса, нашего криптогреха донесся с динамика с характерными нотками нервозности. Главное, живы, Александр Иванович. Системы маскировки работают на все сто процентов. 25-25 по-прежнему выглядит на сканерах, как обычный транспортник. Хорошо, кивнул я. Поддерживай радиомолчание, кроме зашифрованного канала. Понял. Отчеканил лайк, и связь прервалась. Я заметил, что Таисия стоит рядом со мной, глядя на поврежденную транспорт с выражением, которое трудно было интерпретировать. — О чем думаете, Ваше Высочество? — спросил я негромко. — О цене? — ответила она, не поворачивая головы. — О цене, которую мы платим и еще заплатим за возвращение трона Ивану. — Понимаешь, Саш, Густав Адольфович по-другому поступить не мог. — Не оправдывай гинца, — сухо заметил я. Он действовал за нашими спинами... «Подвергая риску всю операцию. Если бы он сказал нам о своих планах заранее, то что?» Теперь она повернулась, глядя мне прямо в глаза. «Мы бы разработали другой план? А сейчас у нас есть и Афины, и ученые, и их разработки. Да, цена высока. Но она была бы еще выше, если бы мы проиграли». Я промолчал. Таисия Константиновна, как всегда, говорила «дело». Однако в глубине души я все равно не мог до конца простить профессору его самодеятельности. Но это могло подождать. Сейчас приоритетом была безопасность нашей маленькой флотилии. Господин контр-адмирал обратился ко мне старший офицер систем наблюдения Ленкорафина. Дальние сканеры засекли активность в секторе. Похоже, это патрульные корабли. Они движутся в нашем направлении. Я быстро подошел к тактической карте, пять точек медленно приближались к нам из направления где находилась таможенная станция, через которую мы проникли в систему. Можете идентифицировать? Да, господин контр-адмирал. Ведущий корабль — легкий крейсер «Ариадна». Остальные — эсминцы. Судя по траектории, они целенаправленно движутся в нашу сторону. Я усмехнулся. «Ариадна» — тот самый корабль, чей командир, молодой кавторан Кневский, был обведен нами вокруг пальца менее суток назад. Видимо, после нашей операции на верфи он получил нагоняет начальство и теперь жаждал реванша. «Приблизительное время до контакта», — спросил я. «Два часа двадцать минут, если они сохранят текущую скорость», — ответил офицер. «Отлично, у нас достаточно времени». Я повернулся к Таисине. Нужно закончить перегрузку и маскировку транспорта в боевой корабль в течение часа. После этого рассредоточимся и уйдем из системы но только не через ближайшие межзвездные врата. «Думаешь, они поверят, что транспорт — это Афина?» В ее голосе слышалось сомнение. «До тех пор, пока не приблизятся на визуальный контакт. А как только поймут, что ошиблись, мы уже будем слишком далеко». Таисия кивнула, соглашаясь с моей логикой. Я заметил, как в ее глазах блеснул тот самый огонек, который появлялся только тогда, когда мы вместе планировали особенно рискованную операцию. Я потороплю ребят с эвакуацией, сказала она, и проверю работу Гинца. Действуйте, капитан-командор, кивнул я. Тоисия быстро покинула мостик, направляясь к стыковочным шлюзам. Прошло чуть меньше часа. Эвакуация персонала и оборудования с транспорта была завершена, как и модификация его электронного поля. Теперь полуразрушенное гражданское судно излучало в пространство сигнатуру идентичной Афине. Любой сканер, уловивший эти сигналы, зафиксировал бы линейный корабль ВКС Российской империи. Аристарх Петрович Жила, только что принявший на борт своего линкора беженцев с транспорта, доложил о готовности к выполнению следующей фазы плана. «Все оборудование и персонал на борту, господин контр-адмирал», произнес он, глядя на меня с монитора связи. «Профессор Гинце подтверждает, что система электронной маскировки транспорта функционирует нормально. По его расчетам». При текущем уровне энергии в аварийных накопителях маскировка продержится около 30-40 часов. Этого более чем достаточно, кивнул я. Приступаем к отстыковке транспорта. Подготовьте маневренные двигатели для толчка. Есть, господин контр-адмирал. Жила отдал необходимые приказы. Я наблюдал на тактической карте, как транспорт медленно отделяется от Афины. Буксировочный трос был отсоединен, И теперь поврежденное судно свободно дрейфовало в пространстве. «Даем импульс», — скомандовал я. Афина слегка вздрогнула, когда ее маневровые двигатели дали короткий, точно рассчитанный толчок. Транспорт, получив инерцию, начал медленное движение в направлении ближайшей таможенной станции и кольца перехода, туда, где нас должны были искать преследователи. Технология, разработанная профессором Гинца, помогала нам снова и снова. То, как ему удалось модифицировать электронное поле сначала 25-25, а теперь и транспорта, делая их неотличимыми от других судов на сканерах, вызывало невольное уважение. За внешней оболочкой эксцентричного ИО-министра финансов и советника императора скрывался настоящий гений. «Господин контрадмирал через некоторое время доложил офицер систем наблюдения, «засекая усиление активности со стороны патрульных кораблей». Они увеличили скорость и корректируют курс. Похоже, обнаружили транспорт и приняли его за Афину. Отлично. Я не смог сдержать легкой улыбки. Крейсер 2525 -25 на связи? Так точно, на защищенном канале, отозвался Лева Рубан. Передайте капитану Пападакису. Начинаем движение. Максимальная маскировка. Курс на восточный сектор, к вратам на Коломну. И никакой инициативы. Маневры строго по предварительным расчетам. Афина и 25-25, скрытые электронным полем, делающим их похожими на заурядные гражданские суда, обычные грузовозы, каких в системе сотни, начали медленное движение в противоположную от преследователей сторону. С каждой минутой расстояние между нами и патрульными кораблями увеличивалось. В это время на мостике Ариадны, Ковторанг Кневский нетерпеливо постукивал пальцами по подлокотнику у своего командирского кресла. Его лицо было искажено смесью тревоги и плохо скрываемого гнева. После того, как линкор Рафина оказался украден прямо с орбитальной верфи, а сам Невский был обведен вокруг пальца какими-то негодяями, ему пришлось выслушать неприятнейший разговор с командующим эскадрой и даже лично с первым министром Толемеем Граусом. Участь его карьеры висела на волоске. «Господин капитан», — обратился к нему офицер систем наблюдения, — «мы засекли объект, имеющий сигнатуру линкора Афина. Расстояние 2 миллиона семьсот тысяч километров. Движется медленно. Возможно, из-за повреждений». Невский резко выпрямился. Его глаза блеснули. Это был его шанс на реабилитацию. «Полный вперед!» — скомандовал он, стараясь сохранять хотя бы видимость спокойствия. Ковторанг уже знал, что на Афине все арт-системы в нерабочем состоянии. «Передайте сменцам сопровождение, боевая готовность, и подготовьте абордажную команду. Мы возьмем этих бунтовщиков тепленькими». В его воображении уже рисовалась картина триумфального возвращения. Он, Невский, ведет захваченный линкор Афина обратно в Новую Москву, сопровождая под конвоем арестованных контр-адмирала Василькова, капитана-командора Романову, и прочих государственных преступников. Возможно, его даже повысят до капитана первого ранга. Время до перехвата цели, спросил он нетерпеливо. При текущей скорости 1 час 12 минут, господин капитан, отчеканил офицер. Увеличьте мощность двигателей до максимума, распорядился Невский. Мы не можем позволить им ускользнуть снова. Между тем мы продолжали свой путь к восточному сектору столичной системы. Маскировка работала безупречно. Сканеры, проходящих мимо гражданских судов, не обращали на нас никакого внимания, а военные корабли были сосредоточены на преследовании транспорта, который они приняли за Афину. «Господин контрадмирал, доложил дежурный оператор, — «преследователи сократили дистанцию до транспорта. Еще примерно 30-40 минут, и они будут на расстоянии визуального контакта». «Отлично», — кивнул я. К тому времени мы будем уже у межзвездных врат. Расчетное время прибытия к вратам на Коломну. 27 минут при текущей скорости», — ответил офицер. Я удовлетворенно кивнул. Все шло по плану. Маневр с маскировкой позволил нам выиграть драгоценное время. Пока Невский гонялся за призраком, мы спокойно покинем систему. Конечно, этот фокус сработает только один раз. Как только обман раскроется... Противник будет знать, что нужно искать замаскированные суда, а не военные корабли. Но одного раза нам хватит. Мы летим в Коломну?» Тихо произнесла Таисия, подойдя ко мне. Я взглянул на карту межзвездных систем, отображенную на одном из экранов. Множество вариантов, и многие из них не самые удачные. Гравос контролирует большую часть центральных миров, а в остальных хозяйничает Адмирал Десса со своим Северным космофлотом. Выбор был не так уж велик. «На данный момент это оптимальный вариант», — ответил я после паузы. «Первое, нам поскорее надо дернуть из Новой Москвы, пока врата еще выпускают транспорты. Во-вторых, Коломна — крупный промышленный центр, много судов, много верфей, Полно мест, где можно затеряться. Но ведь звездная система полностью контролируется Граусом», — заметила княжна. «Ты хочешь там отсидеться?» Именно поэтому никто не подумает, что мы именно там заляжем на дно, пояснил я. Афине нужен ремонт. Ее щиты работают в полсилы. Орудийные системы практически бесполезны в нынешнем состоянии. Четыре из восьми силовых установок не выдают нужной тяги. Поверь, в Колумне у нас будет шанс решить эту проблему. На борту арядны Кавторанкневский буквально прилип к рану, жадно всматриваясь в приближающуюся точку. Изображение цели потребовал он. Офицер систем наблюдения вывел на главный экран увеличенное изображение преследуемого объекта. Это явно был нелинейный корабль. Поврежденный корпус гражданского транспорта медленно вращался вокруг своей оси, дрейфуя в пространстве. «Что за чертовщина?» Процедил Невский бледнее от ярости. «Это же не Афина. Это какой-то гражданский хлам». «Господин Гавторанг». — дрожащим голосом отозвался офицер. — Но сканеры показывали сигнатуру линкора. — К черту сканеры! — взорвался Невский. — Я вижу своими глазами, что это не военный корабль. Расширенное оптическое сканирование. Немедленно. Через несколько секунд офицер доложил. — Транспорт практически пуст, господин Ковторанг. Минимальное энергопотребление. Нет признаков жизни на борту. Однако электронное поле странное. Оно не соответствует типу судна. Невский побледнел еще сильнее, осознав, что произошло. «Нас обманули», — прошептал он. «Опять обманули». «Хотя почему нас, меня?» Эти подонки изменили электронное поле транспорта, чтобы он выглядел как Афина на сканерах. В ярости он ударил кулаком по подлокотнику. «Немедленный разворот», — скомандовал он. «И проверьте все гражданские суда, которые покинули систему за последние два часа». Но господин Ковторанг, — робко возразил связист, — гражданских рейсов было более семидесяти за это время. Мы не сможем проверить каждый. Значит, запросите данные с таможенных станций, — рявкнул Невский. Ищите аномалии, несоответствия в документах, что угодно. Он подсознательно понимал, что это бесполезно. Гений, придумавший способ маскировать военные корабли под гражданские, наверняка позаботился и о документах. Они были уже далеко, затерявшись среди сотен судов, покидающих Новую Москву каждый день. Невский со стоном опустился в свое кресло. Его карьера была окончена. Обман такого масштаба, причем дважды подряд, первый министр не простит. — Мы у врат, господин контрадмирал, доложил офицер. Крейсер 2525 -25 занял позицию позади нас. — Начинайте процедуру перехода, — распорядился я и поддерживайте маскировку до выхода из врат на той стороне. Таможенная станция, контролирующая врата, не обратила на нас особого внимания. Для их сканеров мы были просто еще двумя гражданскими судами, следующими обычным торговым маршрутом. Стандартный запрос, стандартная проверка документов, виртуозно подделанных тем же генца. И вот уже Афина входит в гигантское сияющее кольцо межзвездного перехода. Последнее, что я увидел на тактической карте перед тем, как врата поглотили нас, была группа красных точек. Патрульные корабли из кадра преследователей, спешно меняющие курс. Слишком поздно, Ковторанг. Слишком поздно. Энергетический вихрь межзвездного перехода закружил корабль, устремляясь к космической бездне. Впереди нас ждала система Коломна, Промышленный центр лояльный Граусу. Рискованное направление... Но, как часто говорил мой наставник и до недавнего времени друг Адмирал Десса, иногда лучшее укрытие в самом логове врага. Глава вторая. Место действия — звездная система HD31096, созвездие Риона. Национальное название — Коломна, сектор контроля Российской империи. Нынешний статус — контролируется силами первого министра Птолемея Грауса. Точка пространства — 80 миллионов километров от центральной планеты. Дата — 3 августа 2215 года. Переход сквозь межзвездные врата всегда вызывал у меня странное чувство, смесь восторга и легкого дискомфорта. На мгновение пространство вокруг корабля превращается в калейдоскоп невообразимых цветов, искажается до неузнаваемости а затем схлопывается, и ты оказываешься за десятки световых лет от исходной точки. Афина вышла из перехода первой, и через несколько секунд следом появился 25-25, называвшаяся уже не маленькая Македония, а Бугульма. Оба наших корабля все еще скрывались под электронными масками. Для любого стороннего наблюдателя мы выглядели как две обычные коммерческие посудины, средний транспортник и небольшой контейнеровоз. — Системы маскировки работают стабильно, господин контр-адмирал, — доложил мне Аристар Петрович, по-прежнему находившийся в рубке. — Внешние сканеры не видят ничего, кроме торгового судна «Владимирец». Я кивнул и повернулся к тактической карте. Несколькими километрами впереди располагалась таможенная станция системы «Колумна», в которой мы только что вынырнули. Традиционный контрольный пункт для всех пребывающих судов. И, как назло, Рядом с ней висела внушительная громада линкора «Баян». «Баян», — процедилась сквозь зубы, — «а этому что здесь нужно?» «Странно. Я думал, что корабли Грауса будут нас ждать по ту сторону перехода, поэтому обрадовался, когда никого не обнаружил. Но радость моя, видимо, оказалась преждевременной. Линкор «Баян» был не просто грозным кораблем. Он был одним из флагманов эскадры первого министра. Его присутствие значительно усложняло нашу и без того непростую задачу. Таможенная станция вызывает, предупредил связист. Стандартный запрос идентификации. Как обычно, я кивнул Жили. Действуем по отработанной схеме. Старпум, Аристарх Петрович числился именно старшим помощником, так как командиром линкора по-прежнему была капитан-командор Романова. Активировал передатчик. Таможенная станция Коломны. Это транспорт «Владимирец». Рейс АС 776 из Новой Москвы. Наша второстепенная спутница – малый транспорт «Бугульма». На борту промышленное оборудование и технический персонал. Повисла пауза, затем недружелюбный голос ответил. «Владимирец, таможенная станция Коломны. Ваш идентификационный код не соответствует типовому для рейсов Сирии. Поясните расхождение». Аристарх Петрович напрягся. Но я сохранял спокойствие, научившись этому, у совала Заварзина. Пусть космос будет ему пухом. Таможенная станция, Владимирец. Коды были обновлены перед отправлением из-за изменения категории груза. Подтверждающий пакет документации отправляем на ваш защищенный канал. У нас на борту комплектующие для ремонта орбитальных маяков. Приоритет желтый. Профессор Гинца, с которым мы обсуждали подобную ситуацию заранее. Предусмотрительно подготовил всю необходимую подложную документацию. И пока я избегал личной встречи с ученым, я не мог не признать его предусмотрительность. «Принимаем ваши данные», — сухо ответил таможенник. «Ожидайте». Я заметил, как Баян медленно развернулся в нашу сторону. Это могло быть простое совпадение, а могло означать проблемы. «Баян меняет позицию», — подтвердил мои опасения офицер систем наблюдения. «Похоже, проявляет интерес к нам». — Спокойно. Я сохранял невозмутимость, хотя внутри все напряглось. — Обычная проверка. Держим прежнюю легенду. — Владимирец. Таможенная станция Коломны. Наконец отозвались таможни. — Ваши документы проверены. Линкор «Баян» запрашивает дополнительное сканирование вашего судна. Снизьте скорость и приготовьтесь к сближению. Я обменялся быстрыми взглядами с жилой. Дополнительная проверка могла означать что угодно — От простой перестраховки до реальных подозрений. В любом случае, отказ означал бы немедленное разоблачение. «Принято, таможенная станция», — ответил старпом. «Снижаем скорость и готовимся к сканированию». Афина сбавила ход, а 25-25 послушно повторил маневр. Линкор «Баян» приближался к нам, массивный и угрожающий. «Свяжитесь с Пападакисом», — тихо приказал я. «Пусть не дергается, чтобы не ни случилось». «Мы сами разберемся». «Есть», — кивнул связист и активировал защищенный канал связи с 25-25. Линкор «Баян» навис над нами. Его сканеры ощупывали Афину, скрытую под маской гражданского транспорта. Я почти физически чувствовал, как невидимые лучи проникают сквозь обшивку, изучая внутренности нашего корабля. Если наша маскировка не сработает, или если они решат провести физическую инспекцию... Мои пальцы невольно легли на рукоять табельного пистолета. Господин контр-адмирал тихо произнес Аристарх Петрович, встав рядом со мной. Они проверяют нас глубинными сканерами. Если обнаружат военные системы, тогда придется прорываться, так же тихо ответил я, хотя наши шансы в открытом бою с Баяном стремятся к нулю. Мостик Афины замер в напряженном ожидании. Таисия Константиновна появилась рядом, ее лицо было спокойным, Но уже вратники всегда готовы к худшему сценарию. Секунды тянулись мучительно долго. «Владимирец, это линкор «Баян».» Прогремел новый голос в эфире, и я узнал характерные интонации старшего офицера. «Ваше сканирование завершено. У нас возникли вопросы относительно конфигурации некоторых отсеков вашего судна». «Я замер. Вот оно. Они что-то заметили». «Баян, это Владимирец», — ответил я, — И мой голос звучал на удивление естественно. Наше судно прошло модернизацию на верфях Нургуша-4. Нестандартная компоновка связана с особенностями новых карго-систем. Вам придется это подтвердить. В голосе офицера Сбаяна звучало подозрение. Подготовьтесь к стыковке для личной инспекции. Это был наихудший вариант развития событий. Обродажная команда немедленно обнаружит, что под маской транспорта скрывается военный корабль и вдруг канал связи снова ожил. Но теперь в эфире звучал совсем другой голос, резкий, с явным акцентом. «Линкор «Баян» — это станция контроля ТС «Коломны». Прошу немедленно прекратить сканирование и освободить коридор. У нас аварийная ситуация на станции. Требуется срочный проход спасательных судов ко второму доку». Я уставился на связиста. Откуда это? Тот лишь растерянно пожал плечами. «Не знаю, господин контр-адмирал. Сигнал идет не от нас». С Баяна наступила пауза, затем раздался явно раздраженный ответ. «Станция контроля Баян. Принято. Транспорт Владимирец и его сопровождение. Можете продолжать движение. Плановая инспекция отменяется. Я не стал медлить с ответом. Принято, Баян. Возобновляем движение». Афина, все еще скрываясь под маской Владимирца, медленно двинулась вперед, следуя приписанному курсу. 25-25 шел следом, сохраняя дистанцию. Линкор «Баян» отвернул в сторону, быстро направляясь к таможенной станции. Когда он оказался на безопасном расстоянии, я глубоко выдохнул, даже не осознавая, что все это время задерживал дыхание. — Что это было? — спросил я связиста, указывая на внешний канал. — Кто вмешался в эфир? — Сигнал шел с нашей частоты, — доложил он после короткой проверки, — но не с нашего передатчика. Судя по всему, с 25-25. Я нахмурился. Ападакис? Нет, не в его стиле. И толстяк бы до этого просто не додумался, перейдя на брань и угрозы. Потом меня осенило. Гинса — это его работа. Тойся Константиновна, что-то услышавшая в наушниках, кивнула, подтверждая мою догадку. Наш чудо-профессор не только мастер электроники, но и владеет искусством имитации сигналов. Он подделал передачу со станции орбитального контроля. Я хмыкнул. Снова Генце спас положение, и снова за моей спиной. Этот человек явно привык действовать самостоятельно, не считаясь субординацией. И это начинало меня беспокоить. Впрочем, сейчас его инициатива, возможно, спасла всю операцию. «Передайте на 25-25», — распорядился я. «Курс на промышленный сектор Коломны. Нам нужно затеряться среди коммерческих судов как можно скорее». Система встретила нас впечатляющей панорамой индустриальной мощи. Это был один из крупнейших промышленных центров Российской империи. Огромные орбитальные верфи, перерабатывающие станции, доки и ремонтные базы окружали главные и соседние с ней планеты системы, подобно стальному ожерелью. Сотни, если не тысячи судов, сновали между этими объектами. Малые и большие грузовики, транспорты, буксиры, челноки снабжения — «Идеальное место, чтобы затеряться», — заметил я, стоя рядом с Таисией Константиновной у обзорного экрана. «Столько судов, что даже самые мощные сканеры не смогут отследить каждое перемещение». «И одновременно опасное, возразила она. «Здесь крепкие позиции Грауса, серьезные силы флота и служба безопасности. Один неверный шаг, и нас окружат со всех сторон». Между тем мы медленно двигались среди плотного потока космического транспорта, направляясь к одному из дальних промышленных секторов. Маскировка, созданная Гинце, продолжала работать безупречно. «Саша, Таисия заговорила тише, чтобы нас слышали только мы двое. Тебе нужно поговорить с профессором Гинце. Он только что снова спас нас, и я уверена, что его помощь еще не раз понадобится». Я стиснул зубы. Тема Гинце была для меня болезненной, И Таисия прекрасно это знала. «Он действовал за моей спиной», — ответил я, стараясь сохранять спокойствие. «Его самодеятельность стоила жизни казакам». «Я понимаю твой гнев», — она положила руку на мое плечо. «Но ведь в конечном счете его технологии позволили нам успешно завершить операцию. А сейчас они снова спасли нас от разоблачения. Более того, именно благодаря Гинце у нас теперь есть шанс на успех нашей миссии». Шанс, купленный ценой жизни лучших. Я покачал головой. Я не могу так просто это забыть, Таисия. И не нужно забывать, — ответила она. Но вы должны сотрудничать с профессором. Ради нашей общей цели. Ради Ивана. Возможно, это тот самый случай, когда личные чувства следует отставить в сторону. Я посмотрел на нее. Таисия Константиновна умела находить нужные слова. Но моя обида на Генце была слишком свежа и все же разумом я понимал, что она права. «Я поговорю с ним», — наконец сказал я, — «но не сейчас. Сначала нам нужно найти безопасное место в этой системе и решить, как отремонтировать Афину. После этого я буду готов встретиться с Густавом Адольфовичем и расставить все точки». Таисия кивнула, видимо, решив, что это достаточно хороший компромисс. «Справедливо. Кстати, о ремонте. Я говорила с Арестархом Петровичем. По его оценке, Афине требуется капитальная перенастройка счетов и полная проверка орудийных систем. На верфи это заняло бы не больше четырех суток, но в походных условиях и без оборудования. У нас нет даже четырех суток, я покачал головой. И плюс мы не можем позволить себе использовать официальные верфи. Нужно придумать нечто другое. Господин контр-адмирал, в этот момент к нам подошел Аристар Петрович мы провели полную диагностику. Ситуация сложная, но не безнадежная. Щиты функционируют на 42% от номинала. Абсолютно все орудийные системы выведены из строя, и их можно восстановить только при наличии запчастей. Маневровые двигатели работают стабильно, но основные силовые установки не тянут. Нужно оборудование, специалисты и запчасти. Похоже, рано вы нас освободили, «Запчасти и оборудование», задумчиво произнес я. «Ну, где же их взять? А еще место, где можно укрыться». «Что касаемо укрытия, то, возможно, я смогу помочь», произнес Жила, кивая на карту. «У меня был опыт службы в Коломне. В дальнем секторе около астероидного пояса есть площадки и места, где можно надолго затеряться». «Звучит заманчиво», согласилась Таисия Константиновна, взглянув на тактическую карту но вряд ли там найдутся запчасти для моего линкора. А если поищем здесь? Я указал пальцем на промышленные модули, летающие вокруг колонны 4 к соседней от столичной планеты, к которой мы в данный момент медленно приближались. У таких модулей часто стоят вспомогательные суда технического обеспечения флота. Это, по сути, мобильные ремонтные базы, оснащенные всем необходимым для поддержания боеспособности кораблей на отдаленных станциях. Если бы мы могли одолжить одно такое судно, Суда технического обеспечения, СТО, это настоящие сокровищницы для тех, кому нужен срочный ремонт вдалеке от основных баз флота. На них есть все, от деталей двигателей до компонентов для оружейных систем. Такие суда часто сопровождали боевые эскадры и дивизии ВКС. Рискованно, так как близко от людей и сканеров, заметил я. Но это может сработать. С хорошим СТО мы могли бы восстановить Афину до боеспособного состояния. Я ввел взглядом своих товарищей, но выбора не было. Афина без оружия и со слабыми щитами была легкой мишенью для врага. — Аристарх Петрович, — обратился я к Старпому. — За время, которое мы потратим на подлет к планете, изучите детали, планировку, режим работы, охрану данного промкомплекса. Мне нужно все. — Есть, господин контр-адмирал. Кивнул тот. — Подготовлю полный отчет в течение часа. — Дорохова ко мне, — распорядился я. — Нам понадобятся его штурмовики. — Рискованный план, — тихо произнесла Тася. — Еще одна незаконная операция сразу после нашего прибытия в систему. — У нас нет выбора, — я покачал головой. — Афина должна быть в полной боевой готовности. Иначе весь риск, через который мы прошли, чтобы захватить ее, был напрасным. «Я не возражаю против плана», — уточнила Таисия. «Наоборот, он мне нравится. Просто хочу быть уверена, что ты все просчитал». «Пока я просчитал только то, что без помощи СТО мы не сможем отремонтировать Афину в разумные сроки», — честно признался я. Таисия кивнула и направилась к выходу с мостика, но у двери остановилась. «Я пойду проведу Ивана и Саша. Не откладывай разговор с Гинцей слишком надолго». Мне кажется, он мог бы быть полезен в планировании этой операции. Она вышла, не дожидаясь моего ответа. Я остался один у тактической карты, глядя на россыпь огней коломны. Таисия была права насчет Генца, хотя мне и не хотелось этого признавать. Профессор со всеми его недостатками был гениальным изобретателем и стратегом. и Его помощь действительно могла быть неоценимой. Но не сейчас, решил я. Сначала дело, потом разговоры. Коломна-4 кишела судами всех форм и размеров. Афина пять 25-25, все еще скрытые под маскировкой, медленно прокладывали путь сквозь этот металлический улей, направляясь к промышленному орбитальному комплексу, где располагались и технические верши «Плотность военного присутствия выше, чем я ожидал», — заметил подошедший Жила. «Обычно в промышленных системах такого не бывает». «Птолемей закручивает гайки», — ответил я. Ему необходимо контролировать свой сектор пространства, иначе он начнет быстро терять звездные системы одну за другой. Это может осложнить нашу операцию. жила озабоченно покачал головой. Кстати, я подготовил отчет о технической версии. Все готово, Александр Иванович. Я кивнул и последовал за капитаном к столу, где уже собрались ключевые офицеры. жило встал у голографического проектора, на котором отображалась трехмерная модель какой-то орбитальной станции. Техническая в Коломны-3. Начал он, как только я занял свое место. Расположенную на орбите планеты. Относительно большая станция. Специализируется на обслуживании гражданских судов и малых военных кораблей. Голографическая модель увеличилась, позволяя рассмотреть детали. Станция имела форму раздвоенной пирамиды с множеством стыковочных узлов и ремонтных доков. «Охрана в основном автоматизированная», — продолжал Соловьев. «Турели, дроны, сканеры. Живого персонала мало. Около пятидесяти человек. Из них военных не больше десяти. В основном техники и административный персонал. А вот и наша цель». Он увеличил изображение одного из стыковочных доков, где находилось судно с характерными техническими особенностями. «Судно технической поддержки кондопога, Относительно новое» оснащено всем необходимым для ремонта кораблей тяжелого класса, включая линкоры. «Охрана?» — спросил я. «На борту Калуги постоянно находится только дежурный экипаж, 5-7 человек. Судно не вооружено». «Как мы собираемся это провернуть?» — задал вопрос Дорохов. Его голос после установки импланта Гинца звучал непривычно четко. «Простой абордаж?» «Это в конце», — покачал я головой. «А пока предлагаю тонкий подход». Мы снова используем нашу маскировку. 25-25 остается на безопасном расстоянии, Афина под видом транспорта запрашивает стуковку для планового технического обслуживания. Как только получим разрешение, высаживаем группу захвата. Быстро, тихо, без шума. Я задумчиво потер подбородок. План был рискованным, но выполнимым. Если маскировка не подведет, у нас был хороший шанс провести операцию без лишнего внимания. «Что после захвата?» — спросил Аристар Петрович. «Просто улетаем с СТО». «Это слишком заметно», — возразил я. «Предлагаю иной подход». что «Кандапога» регулярно выходит для обслуживания удаленных станций. Мы имитируем такой плановый выход. Согласно расписанию, Калуга должна отправиться на орбитальную платформу в астероидном поясе через два дня. Мы просто немного ускорим график. А Афина... Афина под видом гражданского судна следует за СТО, якобы требуя ремонта в полевых условиях. Никто не удивится. Такое часто случается с кораблями, которые не могут позволить себе простой наверши План был элегантен в своей простоте. Использовать стандартные процедуры системы, не вызывая подозрений. Если все пройдет гладко, мы получим и СТО, и безопасное место для ремонта Афины – астероидный пояс где легко скрыться от наблюдения. Полковник Дорохов, массивный, с металлической половиной лица, кивнул с готовностью. «Мои ребята справятся, господин контр-адмирал. Быстро и чисто». «Хорошо», — кивнул я. «Полковник, вы руководите операцией по захвату». Ковторан жила координирует. «Таисия Константиновна, я хотела бы участвовать в абордаже», — тут же отозвалась стася «Это не лучшая идея», — покачал я головой. «Слишком большой риск для человека вашего статуса». «Я не прошу особого отношения из-за моего статуса», — возразила она, отмахнувшись. «Наоборот, я предлагаю свои навыки. Вы знаете, что я хорошо подготовлена для таких операций? К тому же я смогу помочь с электронной частью, быстрее взломать системы станции или СТО, если потребуется». «Таисия Константиновна права», — неожиданно поддержал ее Дорохов. Она могла бы быть полезна в операции, особенно если нам придется иметь дело с защищенными системами. Я вздохнул, понимая, что уже проигрываю этот спор. Хорошо, но первой группой руководит Дорохов, вы во второй волне. Только когда будет подтверждена безопасность? Тейси кивнула, принимая компромисс. Я ввел взглядом офицеров. Приступаем к подготовке немедленно. Выход через шесть часов. И помните, тишина и скорость. Никакого шума, никаких следов. Берем из и исчезаем, пока никто не понял, что произошло. Офицеры разошлись, чтобы подготовить своих людей и оборудование. Тоися задержалась последней. Спасибо, что позволил мне участвовать, господин контрадмирал, сказала она, ухмыльнувшись. Не заставляйте меня пожалеть об этом, госпожа капитан Командор, ответил я. И, Тася, будь осторожна. Она понимающе кивнула и вышла. Я остался один, глядя на голографическую модель станции, которую нам предстояло посетить. Еще одна рискованная операция. Еще один шаг к нашей цели. Глава 3. Место действия. Звездная система HD 31096. Созвездие Ориона. Национальное название. Коломна. Сектор контроля Российской империи. Нынешний статус контролируется силами первого министра Птолемея Грауса. Точка пространства – орбита планеты Коломна-4. Дата – 4 августа 2215 года. Господин контр вот оно – судно технического обеспечения Кандапога. Я всмотрелся в тактический дисплей. СТО выглядело именно так, как мы надеялись. Массивное инженерное судно с множеством технических модулей, ремонтных манипуляторов – из стыковочных узлов. Настоящая мобильная верфь, предназначенная для поддержания боеспособности имперского флота в дальних секторах. Подробнее потребовал я. «Экипаж примерно 40 человек, в основном технический персонал», ответил Аристарх Петрович. «Вооружение минимальное, два малых скорострельных орудия для защиты от космического мусора». Это был идеальный вариант. Изолированное судно с небольшим экипажем и отсутствием серьезной охраны. К тому же, судя по классу, оно должно было иметь на борту все необходимые компоненты для ремонта кораблей тяжелого класса, включая их артиллерийские системы. «Связь с полковником Дороховым», — распорядился я. На экране связи появилось лицо Кузьми Кузьмича. «Полковник, ваша группа готова?» — спросил я без лишних предисловий. «Так точно, господин контр-адмирал», — отчеканил Дорохов. «Двенадцать штурмовиков, полное снаряжение, инспекционное прикрытие». Таисия Константиновна тоже с нами. — Отлично, — кивнул я. — Действуем согласно плану. Минимум насилия, максимум убеждения. Помните, нам нужен не только корабль, но и его персонал. — Понял, так и передам ребятам. Дорохов коротко отсалютовал. — Полковник, — добавил я, прежде чем отключиться, — ситуация может быть напряженной. Убедитесь, что великая княжна не подвергается неоправданному риску. «Обеспечу безопасность Таисии Константиновны», – твердо заверил Дорохов. После краткого совещания с Жилой мы утвердили окончательный план. Афина под видом гражданского транспорта запросит стыковку с СТО для проведения технических консультаций. Как только получим разрешение, группа Дорохова высадится на борт СТО под легендой специальной инспекционной комиссии. В последний момент я тоже решил подразмяться и присоединился к абордажникам. Десантный челнок Афины мягко отстыковался от основного корабля и направился к с 459 На борту челнока Дорохов проводил последний инструктаж своих штурмовиков. Таисия сидела напротив меня, облаченная в официальную форму инспектора ВКС. Ее обычное звание капитана командора было скрыто под знаками отличия инспекционной службы. — Где ты нашла форму? — изумился я. Переделала с помощью текстильного принтера. — усмехнулась Стася, Рукодельница, — усмехнулся я. — Вот кому-то с женой повезет. — СТО запрашивает подтверждение полномочий, — доложил пилот Челнока. — Передайте стандартный пакет данных, — скомандовал я. Фальшивые инспекционные документы, подготовленные агентства, были безупречны. Они могли выдержать обычную проверку, хотя и не устояли бы перед серьезным расследованием. Но нам нужно было лишь попасть на борт. А дальше план опирался на убеждение, И в крайнем случае на силу. «Получено разрешение на стыковку», — сообщил пилот через минуту. «Готовность к процедуре». Дорохов поднял руку, привлекая внимание штурмовиков. «Проверьте снаряжение. Оружие на предохранителях, но на готове. Помните, сначала действуем как официальная инспекция. Только по моему сигналу переходим к плану «Б». Челнок мягко вздрогнул, когда стыковочные зажимы СТО захватили его». Послышался характерный звук выравнивания давления, затем индикатор на шлюзе загорелся зеленым. «Вперед!» — негромко скомандовал я. Нас встретила небольшая группа офицеров в форме технической службы ВКС. Впереди стоял худощавый мужчина средних лет с залысинами и аккуратно подстриженной бородкой. Судя по знакам различия, главный техник судна. Лейтенант Орловский, главный технический офицер СТО-459. — представился он, вытянувшись по стойке смирно. — Добро пожаловать на борт, господа инспекторы. — Майор Василькова, — кивнула ему в ответ Таисия Константиновна. — Специальная инспекционная комиссия. Это мои помощники. И жестом указала на меня, все еще переваривающего информацию о майоре Васильковой, Дорохова и его людей. — Проверяем техническую готовность вспомогательных судов в системе «Коломна». Я заметил, как напряглись плечи Орловского. Скорее всего, он думал о многочисленных нарушениях протокола и недочетах, обычных для большинства судов флота. Инспекции редко проходили гладко, и они никогда не были приятными для проверяемых. — Конечно, госпожа майор, — кивнул технический офицер, — мы готовы к проверке. Прошу следовать за мной. Только зачем же было брать с собой морпехов? Тася, строя из себя невозмутимую мадам-инспекторшу, проигнорировала последний вопрос Орловского. И он повел нас по коридорам СТО. Технический персонал, встречавшийся на пути, вытягивался в приветствии и спешил заняться своими делами с удвоенным рвением. Обычная реакция на появление инспекции и отряда космопехов. Штурмовики Дорохова незаметно рассредоточились, держа под контролем ключевые точки и запоминая расположение отсеков. Мы прошли через несколько технических блоков, и я с удовлетворением отметил все, что видел — складывая с запасными частями, ремонтное оборудование, компоненты для артиллерийских систем. Именно то, что требовалось для восстановления боеспособности Афины. Орловский привел нас в командный центр СТО, просторное помещение с главной консолью управления и несколькими рабочими станциями. Здесь находилось еще несколько офицеров, которые при нашем появлении немедленно встали на вытяжку. Лейтенант, — сказал я, когда мы остались относительно наедине в небольшом совещательном отсеке, примыкающем к командному центру. — Прежде чем мы начнем официальную процедуру, мне нужно поговорить с вами о чрезвычайно важном деле. Орловский нахмурился, но кивнул. — Конечно, чем могу помочь? Я сделал знак Дорохову установить глушители коммуникации, а то и подойти ближе. Настал момент истины. — Дружище! — начал я, глядя ему прямо в глаза. — Мы не инспекционная комиссия. По крайней мере, не та, о которой вы думаете. Орловский побледнел, и его рука дернулась к коммуникатору на запястье. Но Дорохов мягко, но твердо перехватил его руку. — Не стоит. Выслушайте нас. — Кто вы? — в голосе лейтенанта звучала смесь страха и гнева. — Что вам нужно? Таисия Константиновна сделала шаг вперед, растягивая китель и демонстрируя электронный жетон. «Лейтенант», — произнесла она, и ее голос прозвучал с той особой властностью, которую могут иметь только члены императорской семьи. «Я, Таисия Константиновна Романова, великая княжна-регент, ну и по-прежнему капитан-командор ВКС Российской империи», — добавила она, так как на табличке светилось именно это звание. Глаза Орловского расширились от шока. «Ваше императорское высочество», — выдохнул он, — «но ведь вас объявили...» «Изменницей? предательница короны?» «Все, что вы слышали от карманных новостных собачек Птолемея Грауса, — ложь», — твердо сказала Таисия. «Первый министр пытался устранить законного императора, моего брата Ивана Константиновича». Орловский застыл, переводя потрясенный взгляд с Таисии на меня и обратно. «Разрешите и мне представиться», — продолжил я. Контур адмирал Васильков. Не нужно овации. Да-да, тот самый». «Слушайте, лейтенант, нам нужна ваша помощь. Линкор «Афина» — флагман Великой княжны, нуждается в срочном ремонте. Его артиллерийские системы повреждены, щиты и силовые установки работают в полсилы. На вашем судне есть все необходимое для восстановления боеспособности линкора. «Афина» — Орлов словно не поверил своим ушам. Тот самый линкор, который, как сообщалось, был захвачен сутками ранее бунтовщиками на верфи «Новой Москвы-3», «Не бунтовщиками, а законными представителями императорской власти», — поправила его Таисия. «Мы возвращаем то, что принадлежит короне». Орловский медленно опустился на ближайшее кресло. Его лицо выражало крайнюю степень смятения. «Если то, что вы говорите, правда», — начал он, — «но как я могу быть уверен? Это может быть проверка на лояльность». «Не переигрывайте, лейтенант», — сказал я. «Стали бы провокаторы от имени Грауса рассказывать вам такие истории. У этих ребят не хватит воображения». Орловский долго молчал, явно борясь с сомнениями. Наконец он поднял взгляд. «Чего вы хотите от меня и моего экипажа?» «Вашей помощи в ремонте Афины», — ответил я. «После этого мы отпустим всех, кто не захочет следовать с нами. Никто не пострадает». Лейтенант начал что-то отвечать, но вдруг дверь отсека с шипением открылась, и в проеме появился крепкий мужчина средних лет в форме с нашивками главного инженера. — Что здесь происходит? — резко спросил он, и его взгляд остановился на Таисии. — Кто эти люди? — Главный инженер Корнеев, — выдохнул Орловский, явно не обрадованный появлением своего коллеги. — Это инспекционная комиссия. Корнеев прищурился. — Какая еще инспекция? У нас не было уведомлений от командования сектора, Он повернулся ко мне. «Ваши документы, пожалуйста». Ситуация осложнялась. Я понимал, что Корнеев не поверит нам так легко, как колеблющийся лейтенант. Требовалось другое решение. «Полковник», — произнес я, обращаясь к Дорохову, «пожалуйста, проводите главного инженера Корнеева в его каюту и обеспечьте, чтобы он оставался там до окончания нашего визита». Дорохов кивнул и сделал знак двум своим штурмовикам. Они мягко, но решительно взяли его под руки. «Что это значит?» — возмутился тот. «Это превышение полномочий, и я буду жаловаться». «Уведите его», — распорядился я. «Никакого вреда. Просто изоляция. Мы не можем рисковать». его увели, несмотря на его протесты. Я повернулся обратно к лейтенанту. «Прошу прощения за эти меры, но время играет против нас, и мы не можем позволить себе длительные дискуссии». Орловский нервно кивнул. — Я понимаю. Этот человек — убежденный сторонник первого министра. Он бы никогда не согласился вам помочь. — А вы? — спросила Таисия, внимательно глядя на молодого офицера. Техник долго молчал, затем медленно произнес. — Моя семья служила коронию с основания империи. Если вы действительно сражаетесь за законного императора, я не имею права отказать вам в помощи. Но мне нужны гарантии безопасности для моего экипажа. — Вы их получите, — твердо пообещал я. — Никто не пострадает. Те, кто откажется присоединиться к нам, мы высадим на безопасной станции, когда все закончится. — В таком случае, — Орловский выпрямился, принимая решение, — я помогу вам. И думаю, большая часть экипажа последует моему примеру. Вот только главный наш технарь... Он кивнул в сторону дверей, куда морпехи только что уволокли Корнеева. Я чувствовал, как напряжение немного отпускает. Первый и самый сложный этап операции был выполнен. Мы получили доступ к столу без открытой конфронтации. «На этот счет не переживайте», — усмехнулся я. «Есть у меня на примете человек, специалист высочайшего класса. Он и будет руководить ремонтом и координировать действия технического персонала». «Кто он?» — спросила Тася, не понимая, о ком я говорю. «Сейчас узнаешь». Я активировал коммуникатор. «Пападакис, дай-ка ко мне старину Боба. Его время пришло». Толстяк Боб появился на борту СТУ менее чем через пятнадцать минут. Грузный широкоплечий мужчина с головой и роскошной рыжей бородой. Несмотря на свои габариты, он двигался удивительно легко. «Александр Иванович!» — пискнул он, энергично тряся мою руку. «Вот это я понимаю, настоящая передвижная верфь. Да здесь же есть все, что нужно для полного восстановления твоего линкора». Его энтузиазм был заразителен. Даже Орловский, поначалу настроенный скептически к этому неформальному толстяку, вскоре начал перенимать его воодушевление, особенно когда Боб продемонстрировал глубокое понимание корабельных систем. «Вы действительно работали на верфях Нургуша-4?» спросил лейтенант, когда Боб виртуозно разобрался в схемах артиллерийских платформ Афины. «Работал?» — Боб рассмеялся. «Я был владельцем лучшей частной верфи в системе, пока не решил отправиться в настоящее приключение с господином контрадмиралом. Я наблюдал, как технический персонал СТО постепенно проникает с уважением к Бобу. Его необычайная компетентность, помноженная на заразительный энтузиазм, делала свое дело. Вскоре он уже отдавал распоряжение так уверенно, будто командовал этим судном всю жизнь. «Господин контрадмирал обратился ко мне Боб после осмотра технических отсеков, — «здесь есть все, что нам нужно». «Модули ИХ-7 для перенастройки артиллерийских систем, компоненты щитов, новейшие навигационные блоки. С таким оборудованием я восстановлю твою Афину не просто до прежнего состояния, а сделаю ее лучше». «Сколько времени тебе понадобится?» — спросил я. «При полном доступе к ресурсам СТО и с помощью местных специалистов...» Боб задумчиво потер бороду. «Три-четыре дня минимум. У нас нет столько времени». — покачал я головой. — Нужно как можно скорее покинуть эту систему. Планирую работы так, чтобы ключевые системы были восстановлены в кратчайшие сроки. Остальное доделаем в безопасном месте. — Понял, — кивнул Боб. — Тогда сосредоточимся на артиллерийских платформах и движках. Это самое необходимое. Он тут же приступил к организации ремонтных бригад. Удивительно, но даже те техники, которые поначалу смотрели на него с подозрением, Теперь внимательно слушали его указания и спешили выполнять распоряжения. Этот маленький человек в клетчатой рубашке обладал редким даром убеждения. Он говорил с такой уверенностью и знанием дела, что сомнения в его компетентности просто не возникало. Техническая бригада А, займётесь артиллерийскими платформами, распоряжался он, расхаживая перед строем инженеров. Бригада Б, щитовые генераторы. Погрузка критически важного оборудования начнется немедленно. Я обменялся удовлетворенным взглядом с таисией. План работал. СТО было в наших руках, техники сотрудничали, а Боб обеспечивал необходимый темп работ. Теперь оставалось только быстро уйти, пока никто не обнаружил нашего присутствия. Я повернулся к Роловскому, который слышал наш разговор. «Лейтенант, нам придется взять ваше судно с собой. Вы вместе с экипажем согласным сотрудничать». Тот кивнул. «Я уже сообщил персоналу о ситуации. Большинство готово следовать с вами, особенно технические специалисты. Они впечатлены присутствием Великой Книжны». «А те, кто отказался?» — спросил я. «Таких немного», — ответил Орловский. «В основном сторонники господина Корнеева. Мы можем оставить их на орбитальной станции по пути». «Нет времени», — покачал головой я. «Они отправятся с нами, но будут изолированы до тех пор, пока мы не сможем безопасно высадить их. Изоляция под охраной, но с уважением и обеспечением всем необходимым. В отсеке управления СТО я отдавал последние распоряжения. Афина берет судно технического обеспечения на буксир. Как только погрузка необходимых компонентов с модуля на судно будет завершена, немедленно покидаем промышленный комплекс. Курс — астероидный пояс между четвертой и пятой планетами. Там будет легче скрыться. «Есть, господин контрадмирал, отозвался жило с борта Афины. Через час Боб доложил о завершении погрузки критически важного оборудования. «Основные компоненты артиллерийских систем на борту, адмирал. Все, что нужно для восстановления боеспособности линкора, мы забрали». «Отлично, Роберт», — я кивнул. «Возвращайся на СТО и принимай командование техническим персоналом. Вы полетите на своем корабле, но под буксиром Афины». «Есть». «Только не называй меня Роберт, тем более на людях!» Надулся Боб и отправился к инженерному отсеку СТО, где распоряжался подготовкой судна к отходу. Я сделал последний обход командных постов, убеждаясь, что все системы функционируют нормально. Орловский, согласившись сотрудничать с нами, уже вводил технический персонал в курс дела и объяснял ситуацию. Большинство экипажа, особенно инженеры и техники, Приняли новость о том, что они теперь работают на законного императора, с удивлением, но без явного сопротивления. Военные люди привыкли выполнять приказы, а авторитет Великой Книжны сделал свое дело. Таисия Константиновна в этот момент подошла ко мне с тревожным выражением лица. «Сканеры дальнего обнаружения засекли активность в центральном секторе системы. Похоже, что группа кораблей по нашей душе». Я нахмурился. Время поджимало еще сильнее, чем мы предполагали. «Ускоряем отход», — решил я. «Немедленно покидаем орбиту колонны 4 Курс на астероидный пояс. Максимальная маскировка и скорость». Последние приготовления были завершены в течение нескольких минут. Я вернулся на Афину вместе с Таисией и Дороховым, оставив Боба руководить техническим персоналом на борту СТО, оставив его распоряжение и несколько штурмовиков на случай нештатной ситуации. С мостика Афины я наблюдал, как линкор, все еще скрытый под маскировкой гражданского транспорта, начинает маневр отхода от персостанции. За ним следовало судно технического обеспечения, взятое на буксир магнитными тросами, так что «Кандапога» повторяла все движения линкора. Замыкал строй крейсер 2525, -25, на борту которого находился наш самый ценный груз, юный император Иван Константинович. Три корабля медленно покидали орбиту Колонны 4 Направляясь к безопасности астероидного пояса. На тактической карте я увидел, как группа точек, вероятно, патрульные корабли Грауса, движется в нашем направлении от межзвездного перехода «Новая Москва-Коломна». «Явно за нами». Они были еще далеко, но расстояние сокращалось с каждой минутой. «Максимальная скорость», — распорядился я. «Нужно оторваться от погони». «Есть, господин контр-адмирал» отозвался жило, отдавая приказы в инженерный отсек. Когда Афина ускорилась, увлекая за собой СТО, я позволил себе небольшой момент удовлетворения. Операция, несмотря на непредвиденные осложнения, была выполнена успешно. Мы захватили судно технического обеспечения, получили необходимые компоненты для ремонта линкора и даже заручились поддержкой части его экипажа. Боб быстро взял командование персоналом, как я и рассчитывал. Теперь у нас были все ресурсы, необходимые для восстановления боеспособности Афины. Впереди нас ждал обширный астероидный пояс, безопасное убежище, где мы сможем завершить ремонт и подготовиться к следующему этапу нашего плана. Но сначала нужно было оторваться от преследователей, которые уже мчались по нашему следу, отправленные первым министром Граусом, для поимки предателей и воришек.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 Три корабля «Афина», «Кандапога» и «2525» -25, мчались сквозь космическое пространство системы «Коломна», удаляясь от ее четвертой планеты на максимально возможной скорости. Двигатели работали на пределе допустимых нагрузок, оставляя за кормой едва заметный синеватый след. «Сканеры дальнего обнаружения фиксируют активность», — доложил офицер систем наблюдения. «Пять? Нет. Семь кораблей движутся в нашем направлении. Идентификация затруднена из-за расстояния» но, судя по конфигурации двигателей, как минимум два тяжелых крейсера. Я нахмурился. Погоня оказалась серьезнее, чем мы предполагали. Фотонная почта сработала эффективно, и Граус не терял времени, отправляя за нами внушительные силы. «Время до возможного контакта», — спросил я. «При сохранении текущих курсов и скоростей примерно четырнадцать часов», — ответил офицер. «Четырнадцать часов», — повторил я задумчиво. Недостаточно, чтобы уйти за пределы системы, но вполне хватит, чтобы затеряться среди астероидного поля. В этот момент на мостик пошел ко авторанг Жила, как всегда, несмотря на недавний плен с аккуратно подстриженной седой бородой. «Александр Иванович», — обратился он ко мне, — «только что получил доклад от Боба с борта СТО. У него серьезные опасения по поводу ремонта на ходу. Соединитесь с ним», — распорядился я. На экране связи появилось лицо моего главного техника, красное, покрытое испариной, с кустистой рыжей бородой, в которой запутались какие-то крошки. «Адмирал», — пропищал Боб своим тоненьким голоском, «я только что закончил полную диагностику силовых установок линкора. Новости не самые радужные. Ремонт на ходу невозможен, слишком сложная работа, требующая полной стабилизации корабля. Любой маневр, любое ускорение, и можно попрощаться с наладкой». — Будет тебе стабилизация, — кивнул я. — Только чуть попозже, когда достигнем местного пояса космических булыжников. Ковторанг жило задумчиво потер подбородок. — Если мне не изменяет память, именно этот квадрат в секторе, — Аристарх Петрович ткнул пальцем в россыпь астероидов, — усеян заброшенными шахтами и станциями, наследие старой космической лихорадки. — Продолжайте, Аристарх Петрович, — кивнул я, заинтересовавшись. «Во времена начала экспансии корпорации вели активную добычу редких металлов», — продолжил Жила. «Но многие месторождения быстро истощились, и станции были заброшены. Некоторые из них довольно крупные, с обширными внутренними полостями, созданными для размещения добывающего оборудования. и системы безопасности и слежения наверняка деактивированы много лет назад», — задумчиво произнесла Атаисия Константиновна, подошедшая к нам. «Идеальное укротение». Я внимательно изучил карту системы. Астероидный пояс, отделяющий внутренние планеты колонны от внешних, представлял собой широкое кольцо каменистых обломков различной величины, от мелкой космической пыли до глыб размером с небольшую Луну. Место, где легко затеряться, особенно если знаешь, что искать. «Курс, указанные к авторангам координаты», — скомандовал я, — «максимальная скорость». «Есть, господин контр-адмирал». Кивнул жила и отдал соответствующие распоряжения. Я связался с Пападакисом на 25-25. — Айк, держи дистанцию, но не отставай. Следуй всем маневрам машины. Как-то наш маленький император. — Понял, Александр Иванович, — отозвался Пападакис. Юный пассажир в полной безопасности, Сгинцев в лаборатории, не отходит от него ни на шаг. Поиск подходящего укрытия в астероидном поясе оказался сложнее, чем мы ожидали. Хотя жило помнил о заброшенных станциях, найти конкретное место, достаточно крупное для размещения линкора, требовало времени. «Сканирование затруднено из-за естественных помех», — докладывал офицер систем наблюдения. «Высокое содержание металла в астероидах искажает показания приборов». Я стоял у тактического дисплея, наблюдая, как наша маленькая флотилия медленно продвигается сквозь рой каменистых обломков. Жила лично контролировал маневрирование, демонстрируя виртуозное владение техникой пилотирования в условиях повышенной опасности. «Мы не можем слишком долго искать», — заметила Таисия, стоявшая рядом со мной. «Преследователи рано или поздно поймут, куда мы ушли». «Обнаружен крупный объект», — внезапно доложил офицер систем наблюдения. «Астероид диаметром примерно 60 километров, с признаками искусственных полостей». «На экран», — скомандовал я. Перед нами появилось изображение массивного астероида неправильной формы. Его поверхность была испещрена кратерами и следами давней горнодобывающей деятельности. Несколько разрушенных посадочных площадок и бывшие входные шлюзы указывали на то, что когда-то здесь кипела жизнь. «Глубинное сканирование показывает наличие обширной системы пещер и тоннелей», — продолжал докладывать офицер. «Обнаружена особенно крупная полость к центральной части астероида». Похоже на главную шахту или хранилище. Размеры, быстро спросил я. Достаточные для размещения линкора класса Афина и остальных кораблей, ответил офицер после короткой паузы. С запасом. Обнаружены какие-либо признаки активности? Поинтересовался Жила. Отрицательно. Энергетические системы не функционируют. Судя по состоянию внешних конструкций, станция заброшена много лет назад. Я обратился к Жили. «Что вы об этом думаете, Аристарх Петрович?» Капитан внимательно изучил данные. Судя по маркировкам на оставшихся посадочных модулях, это бывшая колония корпорации «Астромолот». Они специализировались на добыче редкоземельных металлов в начале экспансии. Если внутренние полости сохранились в достаточно хорошем состоянии, это может быть именно то, что нам нужно. «Свяжитесь с Бобом», — распорядился я с усмешкой вспоминая о том, что несколько месяцев тому назад уже пребывал на таком же вот объекте той самой корпорации только в качестве заключенного и бесплатной рабочей силы, пообещав тогда жестко поговорить с владельцами «Астромолота», когда до них доберусь. Кстати, если вы не знали, контрольным пакетом акций корпорации являлась семья князей Трубицких. Пусть оценят возможность проведения ремонтных работ в таких условиях. Через минуту на экране снова появилось лицо нашего главного технического специалиста. «Боб» — обратился к нему. «Мы нашли потенциальное укрытие, заброшенную горнодобывающую станцию в астероиде. Оцени возможность ремонта Афины в таких условиях». Боб внимательно изучил данные, которые мы ему передали, затем широко улыбнулся сквозь рыжую бороду. «Александр Иванович, это же просто идеально!» Станции «Астромолота» были построены с учетом возможного размещения крупных кораблей для вывоза руды. В главной шахте должны сохраниться погрузочные механизмы и стапеля-держатели, которые мы сможем адаптировать для работы с корабельными системами. Если там еще остались какие-то генераторы, мы могли бы их реактивировать для обеспечения энергии. «Значит, решено», — кивнул я. «Направляемся к данному астероиду». «Жило». Проведите Афину внутрь с максимальной осторожностью. Боб, готовь ремонтные бригады. Приближение к астероиду потребовало виртуозного пилотирования. Жила направила Афину к огромному, зияющему входному порталу, бывшему шлюзу для грузовых кораблей. За прошедшие годы защитные барьеры давно отключились, и теперь это была просто гигантская дыра в поверхности астероида, ведущая в темные недра заброшенной станции. Минимальная тяга командовал стоя у пульта управления. «Усиленный передний сканер. Следите за возможными обломками в тоннеле». Линкор, словно гигантское морское существо, заплывающее в подводную пещеру, медленно вошел в темный проход. Астово следовал за ним на безопасном расстоянии, а 25-25 занял позицию у входа, готовый прикрыть отступление в случае опасности. Перед нами открылось грандиозное зрелище. Огромная, высеченная в камне пещера, достаточно обширная, чтобы вместить несколько кораблей. Свет прожекторов отражался от кристаллических укреплений в стенах, создавая фантастическую игру бликов. «Невероятно!» — выдохнула Таисия, стоявшая рядом со мной. «Настоящий подземный кафедральный собор». И это было точное сравнение. Основная шахта корпорации «Астромолот» напоминала колоссальный храм, созданный одновременно природой и человеческим гением. «Идеальное место для ремонта», — заметил Жила, — «и для укрытия». Я согласно кивнул. В этой гигантской пещере Афина была надежно скрыта от любых сканеров. Толща астероида служила естественным экраном, поглощающим излучение корабельных систем. Даже если патрули Грауса обыщут весь астероидный пояс, они вряд ли обнаружат нас здесь, если мы будем соблюдать осторожность. «Завершить маневр», — скомандовал я. Установить Афину в центральной части пещеры. того пришвартовать к левому борту. 25-25 пусть занимает позицию у входного тоннеля. Будет нашими глазами и ушами. Как только мы пришвартовали наши корабли, я собрал командный состав кают компании Афины для обсуждения плана действий. Присутствовали все ключевые фигуры. Таисия Константиновна, Жила, Дорохов, Боб, срочно доставленный с СТО, и к моему внутреннему неудовольствию профессор Гинца, вызванный для консультации по техническим вопросам. Таисия настояла на его присутствии, и я неохотно согласился, понимая, что знания профессора могут быть критически важны. Однако с момента инцидента с казаками это была наша первая личная встреча, и напряжение между нами можно было почти физически ощутить. Густав Адольфович выглядел старше и более утомленным, чем я его помнил. Его обычно прямая спина слегка сутулилась, а за стеклами очков глаза казались погашими. Но знаменитая трость, неизменный спутник профессора в последнее время, по-прежнему была при нем. Итак, — начал я, — обводя взглядом присутствующих, — мы нашли временное убежище. Теперь главный вопрос — сколько времени займет ремонт Афины и как обеспечить нашу безопасность на этот период? Боб поднял руку. — Господин контр-адмирал. Я провел полную диагностику всех систем Афины. Новости смешанные. Хорошая. Все повреждения можно устранить с имеющимися у нас ресурсами. Плохая. На полноценный ремонт потребуется не менее двух стандартных суток, даже при круглосуточной работе всех технических бригад». «Два дня», — задумчиво произнес я. «За это время патрули Граусса могут прочесать значительную часть астероидного пояса. Именно об этом я и беспокоюсь». Вмешалась Таисия. Мы не можем быть уверены, что нас не обнаружат. Достаточно одного хорошо оснащенного разведывательного корабля, и наше укрытие будет раскрыто. В этот момент Генце, до сих пор молчавший, негромко кашлянул, привлекая внимание. Если позволите, у меня есть решение этой проблемы. Все повернулись к нему. Я кивнул, давая разрешение говорить. Среди оборудования, которое мы вывезли из Новой Москвы, начал профессор. «Есть усовершенствованные системы маскировки, которые можно оперативно установить на так называемые глушилки, которые есть на крейсере и на линкоре. Это компактные устройства, усиливающие эффективность стандартных зондов и создающие поле электронных помех, которое делает невозможным точное сканирование защищенной области. Продолжайте», — произнес я, заинтересовавшись. «Если установить эти устройства по периметру...» Мы создадим своего рода мертвую зону для сканеров. Любой патруль, проходящий мимо, зафиксирует лишь обычные помещи, характерные для астероидов с высоким содержанием металлов. Ничего подозрительного. А энергопотребление?» Спросил Жила практично. «Не привлечет ли это внимание?» «Туман войны заметен для кораблей Грауса. Они, может, и не будут нас видеть, но поймут, что мы прячемся именно в этом секторе». «В том-то и прелесть». Генце слегка оживился, и в его глазах появился знакомый блеск увлеченного ученого. «Новые глушилки работают на принципе пассивного рассеивания излучения. Они используют минимум энергии, а основную работу делает сама структура астероида, усиливая естественные помехи. Обычного тумана войны не будет отображаться на сканерах. Звучит убедительно», — признал я. «Сколько времени займет установка ваших чудо-чипов на зонды?» С помощью принтов, что нам, то есть вам, удалось вывести с новой Москвы три, не более двух стандартных часов, ответил Гинца. У нас есть все необходимое оборудование. Хорошо, займитесь этим немедленно, Густав Адольфович, распорядился я. Слушаюсь, господин контр-адмирал. Гинца кивнул и направился к выходу, но я остановил его. Профессор, пока задержитесь, нам нужно поговорить наедине. В глазах Густава Адольфовича мелькнуло понимание. Он знал, о чем будет разговор. А «Остальным — приступить к выполнению своих задач», — обратился я к присутствующим. «Боб, начинай ремонт немедленно. Жила, организуйте систему раннего оповещения. Полковник Дорохов, обеспечьте безопасность периметра». Когда все покинули отсек, мы с Гинца остались наедине. Повисла тяжелая пауза. Я смотрел на человека, чьи действия привели к гибели пятерых казаков но одновременно дали нам шанс на победу. Чувства, которые я испытывал, были сложными и противоречивыми. «Я знаю, о чем вы хотите поговорить, Александр Иванович», наконец нарушил молчание Генца. «О казаках, о их гибели». «Да», — коротко ответил я. «Вы действовали за моей спиной, профессор». «Отправили сигнал своим людям, организовали эвакуацию, не поставив меня в известность. Это привело к гибели пятерых очень достойных людей». Густав Адольфович тяжело вздохнул и опустился в ближайшее кресло, слегка опираясь на свою трость. «Я признаю свою ответственность, Александр Иванович. Но поймите и вы меня. На кону стояли жизни моих сотрудников и результаты многолетних исследований. Я не мог рисковать и ждать, пока вы примете решение. Решение, которое я уже принял», — жестко возразил я. «Я отказался тогда лететь в Новую Москву за вашими учеными, считая это слишком рискованным». «Вы же все равно сделали по-своему. И благодаря этому мы теперь имеем не только Афину, но и научную группу и прототипы андроидов», — парировал Гинса. «Да, цена оказалась высокой, и я глубоко сожалею о гибели казаков и этого под Исаула. Но посмотрите на результат. Мы значительно увеличили наши шансы на успех в борьбе с Граусом и Дессе». Я стиснул зубы, борясь с желанием высказать все, что накипело. Вы всегда находите оправдание, профессор. Всегда считаете, что цель оправдывает средства. Но есть вещи, которые нельзя измерить просто результатом. Пятеро людей, живых, верных, храбрых людей, погибли из-за вашего своеволия. И это не что-то, что можно просто списать со счетов ради высшего блага. «Я не списываю», – тихо ответил Генце. «Я несу это бремя каждый день. Но как ученый, как человек, который видит общую картину, Я должен был действовать так, как действовал. Иногда приходится выбирать между плохим и худшим. Я выбрал просто плохое, чтобы избежать катастрофы. Я покачал головой. «Вы не имели права принимать такое решение единолично. Эти люди были под моим командованием, под моей ответственностью. Если бы я знал о вашей хитрости...» «Вы правы», — неожиданно согласился Гинса. «И за это я приношу искренние извинения». Я должен был поговорить с вами, убедить, а не действовать за вашей спиной. Эта внезапная уступчивость застала меня врасплох. Я ожидал от профессора дальнейшего упорства, но вместо этого увидел искреннее сожаление. «То, что сделано, то сделано», — сказал я после паузы, немного смягчившись. «Теперь наша задача — сделать так, чтобы их жертва не была напрасной. Расскажите мне об этих ваших андроидах». Насколько они хороши и важны для нашего дела?» Лицо Гинца преобразилось. В глазах снова появился тот энтузиазм, который всегда отличал его, когда речь заходила о его изобретениях. «О, они превосходят все, что было создано ранее, Александр Иванович. Даже нашу с вами «Алексус» одинокого. «Чем же эти новые модели лучше?» Сомнением в голосе воскликнул я. «Всем!» — просто ответил Гинца. «Скоростью реакции, физическими возможностями» интеллектуальным потенциалом. Но главное, они обладают усовершенствованной системой принятия решений. Они не просто следуют программе, они адаптируются, учатся, развиваются. «Звучит одновременно впечатляюще и тревожно», — заметил я. «Именно поэтому я так стремился спасти прототипы», — кивнул Гинца. «Это не просто машины», — Александр Иванович. «Это следующий шаг в эволюции искусственного интеллекта». С их помощью мы сможем не только противостоять Граусу и всем остальным, но и создать новую эру для нашей империи. Алекса — это прототип первой серии. Да, я в курсе. Далее были Ниса, что растормошила всех на флагманской галерее султана Селима. Потом Тиса, которая так приглянулась нашему Димиду Зубову. Я внимательно смотрел на профессора, пытаясь понять, где заканчивается энтузиазм ученого и начинается опасная одержимость. Кстати, где она? Ведь именно Тиса вывезла ваших ученых сладоги. Это долгая история, смутился профессор. Я как-нибудь вам об этом расскажу. Ладно, отмахнулся я. Тогда лучше ответьте, насколько все они надежны в плане контроля. Можем ли мы быть уверены, что они не представляют угрозы? Нет, насчет Алекса я уверен. Но вот что с остальными. Слишком уж они независимы в суждениях и действиях. Гинс слегка замялся. И это не укрылось от моего внимания. Я разработал множество защитных протоколов, но, как и с любой сложной системой, стопроцентной гарантии дать нельзя. Однако потенциальные выгоды значительно перевешивают риски. «Мы еще вернемся к этому разговору», — сказал я, поднимаясь. «А сейчас идите, профессор, установите свои чудо-глушилки и обеспечьте поскорее нашу безопасность». Густав Адольфович тоже встал, опираясь на трость. Благодарю вас, Александр Иванович, и еще раз приношу свои извинения. Я действительно сожалею о потерях. Когда он вышел, я остался один в кают-компании, обдумывая наш разговор. Что-то в поведении Гинца тревожило меня, какая-то недосказанность в его словах об андроидах. Но сейчас у меня не было времени углубляться в эти сомнения. Однако сейчас главной задачей было отремонтировать Афину и избежать обнаружения патрулями Грауса.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 Дата – 5 августа 2215 года. Огромная пещера астероида, бывшая никогда главной шахтой горнодобывающей колонии, превратилась в импровизированную космическую верфь. Многочисленные прожекторы, первым делом установленные техническим персоналом СТО, заливали пространство неестественно ярким светом, обнажая каждую деталь заброшенного сооружения. Под высокими сводами, испечеренными следами давних буровых работ, развернулась настоящая промышленная симфония. Стук молотов, шипение сварочных аппаратов, гул силовых генераторов. В центре этого организованного хаоса возвышалась Афина во всем своем великолепии. Ее тяжелые боковые орудийные батареи были демонтированы и разложены на части, похожие на внутренности гигантского механического зверя. Десятки защитных модулей ползали по корпусу корабля, как муравьи по поверженному титану, восстанавливая поврежденные участки. «Да ты понимаешь, что я говорю, воробьинный мозг!» Громкий и почти осязаемый бас Боба перекрывал даже шум работающих механизмов. «Эту систему нужно полностью перенастроить. Твои корявые модификации конденсаторных блоков — это оскорбление инженерной мысли!» «Слушай меня, борода переросток!» — закричал в ответ Пападокис. Его лицо побагровело до цвета спелой свеклы. «Я капитан военного корабля. Я лично проводил 17 внеплановых ремонтов в полевых условиях. А ты кто?» «Владелец задрипанной верфи на Нургуше, «Задрипанной?» Боба Сатанила взверошил свою рыжую бороду. «Моя верфь была лучшей в секторе. К тебе вообще не пристают, потому что ты слишком маленькая мишень для таможенных сканеров». «Я маленькая мишень?» а их выпятил свое круглое пузо. «Я на три сантиметра выше тебя. Два с половиной от силы», — парировал Боб. «И то только из-за этих твоих каблуков на форменных ботинках». Я не смог сдержать улыбку. Это противостояние двух моих помощников с огромными эго и минимальным ростом длилось уже второй день. Удивительно, но их конфликт, казалось, только ускорял процесс ремонта. Каждый стремился доказать превосходство своих методов, и в результате работа кипела с невероятной интенсивностью. «Развлекаетесь, Александр Иванович?» раздался рядом голос Таисии. «Это лучше любого столичного театра», ответил я, не отрывая взгляда от очередного раунда словесной дуэли на экране. «Главное, что при всем при этом...» Они выполняют работу в рекордные сроки. Согласна, кивнула Таисия, встав рядом со мной. Аристарх Петрович только что сообщил, что 8 из 16 основных артиллерийских платформ уже полностью функциональны. Такими темпами Афина будет в боевой готовности гораздо быстрее, чем мы ожидали. Хорошие новости. Я, наконец, повернулся к ней. А как обстоят дела с силовыми установками? Восстановлены, сейчас проверяются, доложила княжна. По словам инженеров, Они будут функционировать на полную мощность через 6-8 часов. Вдруг на экране камер наблюдения раздался особенно громкий спор. Боб и Павадакис перешли от взаимных оскорблений к потасовке. «Я же тебе говорю, колобок ты недопеченный», — пищал Боб, размахивая каким-то инструментом. «При такой калибровке точность сходит, но нет, после третьего залпа». «А я тебе твержу, рыжая ты бестолочь, вопи что на расстоянии менее 5000 километров» Это не имеет никакого значения. Там попадет даже слепой. Но мы не будем стрелять 5000 в пяти тысяч в году. Боб подскочил так, что его борода затряслась. У нас для этого ракеты есть. Да, у нас ракеты есть, а вот мозгов нет, как у некоторых. Парировал Попадеки, стыча пальцем в сторону оппонента. Внезапно их перепалка была прервана появлением третьего участника, высокого статного кафторанга Аристарха Петровича. Капитан Афины прошел между спорщиками, поотечески положив руки на плечи обоим, и что-то негромко сказал. Удивительно, но и Боб, и Пападакис притихли, внимательно слушая. Затем оба кивнули, и, бросив друг на друга последние неприязненные взгляды, разошлись по своим участкам работы. «Впечатляюще», — заметила Таисия. «Аристарх Петрович умеет находить подход даже к таким темпераментным личностям. Недаром он один из лучших капитанов флота», — согласился я. Управление людьми иногда сложнее, чем управление кораблем, особенно когда эти люди — Боб и Павадакис. Жила действительно был на подъеме. Его лицо с каждым днем светлело. Капитан буквально оживал на глазах, видя, как его корабль возвращается к жизни. В каждом его движении, в каждом жесте, чувствовалась глубокая привязанность к линкору. Ломная Афина была не просто грудой металла и электроники, а живым, дышащим существом. «Хочу проверить, как идут дела у профессора Генца с его роботами», — сказала Таисия. «Пойдешь со мной?» Я колебался лишь мгновение. Хотя мое отношение к Генце оставалось сложным, я понимал важность его работы с андроидами. «Почему бы и нет?» — согласился я. «Пора узнать, насколько продвинуты его разработки». Генце и его научная команда обосновались на Афине. Сухопорой профессор с удивительной энергией превратил заброшенные отсеки огромного корабля в функциональную лабораторию И испытательный полигон. Повсюду стояли переносные компьютерные терминалы, диагностическое оборудование, загадочные устройства, назначение которых я даже не берусь угадывать. В центре главного помещения находились три горизонтальные платформы, соединенные множеством кабелей с мощными энергетическими блоками. На каждой платформе лежала человекоподобная фигура, накрытая светоотражающей тканью. Это и были его знаменитые андроиды. «А, господин контр великая княжна!» Гинцо заметил наше появление и поприветствовал кивком головы. «Вовремя! Мы как раз завершаем основные диагностические проверки!» Профессор выглядел воодушевленным, несмотря на заметную усталость. Его седые волосы, как всегда, торчали в беспорядке, а очки съехали на самый кончик носа. «Как прогресс?» — коротко спросил я. «Превосходный!» — кивнул Гинцо и в его глазах сверкнул почти маниакальный блеск. После повреждений, полученных при эвакуации из Новой Москвы, все три прототипа восстановлены практически полностью. Их нейронные сети функционируют на оптимальном уровне, физические параметры в пределах проектных норм. Я бы сказал, что мы близки к завершению. Таисия подошла ближе к одной из платформ, с нескрываемым интересом разглядывая накрытую фигуру. «Когда вы планируете активацию?» «Первый прототип будет готов к концу дня», — ответил Гинца. — Остальные два потребуют еще некоторой настройки, но не более 12 часов. — Это безопасно? — спросил я, вспомнив наш прошлый разговор о контроле над андроидами. Генце слегка поморщился. — Я понимаю ваши опасения, Александр Иванович, но, уверяю вас, все защитные протоколы на месте. Прототипы запрограммированы на полное подчинение, никакого риска нет. Что-то в его тоне заставило меня усомниться, но прежде чем я успел задать дополнительные вопросы... Дверь лаборатории открылась, и в помещение вошел малолетний император Иван Константинович. Император с разрешения Таси буквально пропадал в лаборатории профессора, как губка поглощая новую для себя информацию, и до предела увлеченный этими роботами, так похожими на людей. «Ваше императорское величество!» — приветствовал Воггинце с легким поклоном. «Профессор!» — кивнул Иван с серьезностью взрослого человека, затем повернулся ко мне и Таисии. «Контр-адмирал, сестра». Таисия улыбнулась и быстро обняла брата. «Решил проверить успехи нашего главного ученого?» «Конечно», — ответил Иван. «Андроиды, профессора Игинце, — это будущее империи. Я должен знать все об их возможностях». Восьмилетний мальчик говорил с уверенностью и пониманием человека, который десятилетиями изучал государственное управление. Временами это пугало. Иван был слишком собранным слишком взрослым для своего возраста. Но, возможно, именно поэтому из него вырастет великий император. «Ваше Величество проявляет удивительные способности к техническим наукам», заметил Густав Адольфович с неподдельным уважением. «Вчера он выявил погрешность в моих расчетах нейронной структуры андроидов, которую не заметил никто из моих ассистентов». «Это неправда», — улыбнулся Иван, смотря на нас Стасий. «Если позволите, Ваше Величество», — сказал Гинса. Я бы хотел показать вам последние модификации центрального процессора. Мы внесли те изменения, о которых я вам говорил. Иван кивнул и последовал за профессором к рабочему столу, где были разложены какие-то схемы и диаграммы. — Удивительный ребенок! — тихо произнес я, глядя, как маленький император с профессором склонились над голографическими чертежами. — Иногда я забываю, что ему всего восемь. — Он не всегда был таким, — ответила Тойсия с нотками неуверенности в голосе. Отец, конечно, говорил, что Ваня родился с душой государственного деятеля, но до последнего времени он ничем не отличался от своих сверстников. Я рада, что сейчас он, несмотря на возраст, полностью осознает ответственность, которая лежит на его плечах. «Слишком тяжелая ноша для ребенка», — заметил я. «Да», — согласилась Таисия. «Но, как видишь, он справляется». Мы оставили Ивана с Гинца, погруженных в технические дискуссии, и направились к выходу из лаборатории. Роботы еще не были активированы, так что делать в лаборатории нам было особо нечего. Не вступать же в научную полемику с гением и маленьким вундеркиндом. «Как проходят тренировки штурмовиков?» — спросил Таисия, когда мы шли по коридору. «Дорохов гоняет их по полной программе», — ответил я. «Они отрабатывают сценарии абордажа, защиты периметра и эвакуации». «Полковник полностью восстановился после имплантации устройства Гинца и теперь компенсирует время, проведенное в медблоке». «Пойдем посмотрим», — кивнула Таисия. «Похоже, мы единственные с тобой бездельники». Тренировочный зал линкора гудел от напряженной активности. Полковник, еще более внушительный в своем боевом ратнике, наблюдал, как две группы штурмовиков отрабатывали захват условного командного пункта. Бойцы двигались слаженно, четко, словно единый организм. Плетнев, прикрывая левый фланг, скомандовал Дорохов, и один из штурмовиков мгновенно сменил позицию. баба, Петрянка, обходной маневр. Я наблюдал за тренировкой, стоя у входа в зал. Полковник заметил меня и, отдав последнее указание, подошел с отчетом. «Готовность штурмовой группы высокая, господин контр-адмирал», доложил он, выпрямившись по стойке смирно. «Мои ребята в отличной форме» но я продолжаю гонять их по всем возможным сценариям. Никогда не знаешь, что понадобится в бою». «Хорошая работа, Кузьма Кузьмич», — кивнул я. «Как физическое состояние личного состава?» «Превосходное», — ответил Дорохов, и в его голосе прозвучала гордость. «Мы используем этот период затишья для полного восстановления. Регулярные тренировки, полноценный отдых, нормальное питание, все то, что надо. А ваше собственное состояние?» спросил я, глядя на металлическую половину его лица. «Имплант Гинца функционирует нормально?» «Более чем», — Дорхов слегка усмехнулся. «Иногда мне кажется, что я стал думать быстрее, чем раньше». И речь... Он сделал паузу. «До сих пор не могу привыкнуть, что больше не заикаюсь». «Да, наш профессор знает свое дело», — признал я. «При всех его недостатках, как ученый, он просто гениален». Наш разговор прервал зуммер-коммуникатора. На связи был Боб. Адмирал. Его высокий голос был полон возбуждения. Срочно на инженерную палубу. Мы запустили основные силовые приводы, и они работают даже лучше, чем я ожидал. «Уже иду», — ответил я, переглянувшись с Таисии. Когда мы прибыли на инженерную палубу, то увидели настоящий триумф технической мысли. Главный двигательный отсек Афины сиял бесчисленными огнями индикаторов, пульсировал энергией наполняя пространство низким гулом высвобожденной мощи. В центре этого великолепия стоял Боб. Его рыжая борода казалась огненной в красноватом свете энергоблоков. Напротив него, уперев руки в бока, возвышался, насколько это возможно при его росте, Пападагас, который тоже пропадал на Афине в качестве консультанта по всем вопросам. «А я говорю, что нужно увеличить мощность третьего контура на 7%, пищал Боб, подскакивая от возбуждения». — А я тебе говорю, бородатый коротышка, что это опасно для системы охлаждения, — парировал Айк, выпитив грудь, явно стараясь казаться выше. — Ты кого коротышкой назвал, Недомерок? Я выше тебя на полтора сантиметра. Боб буквально побагровел от возмущения. — На полсантиметра только, когда встаешь на цыпочки, — не уступал Павадакис. Их перепалка могла бы продолжаться вечно, но тут оба заметили наше присутствие и мгновенно приняли серьезный вид хотя искры соперничества все еще летели между ними. «Господин контр-адмирал...» Боб важно выпрямился, насколько позволял его рост. «Рад доложить, что работы идут значительно быстрее, чем мы изначально планировали. Основные силовые установки уже функционируют на 80% от нормальной мощности. Скоро будут работать на все 100%.» жена стоявший неподалеку, выглядел помолодевшим на 20 лет. Его седая борода сияла в полутьме, Глаза блестели от эмоций. «Александр Иванович, Афина возвращается к жизни быстрее, чем мы смели надеяться». «Хорошая работа», — я одобрительно кивнул, оглядывая инженерный отсек. «Новые сроки?» «При текущем темпе полная боеготовность через 19 часов вместо изначальных двух суток», — ответил Боб, не упустив возможности бросить торжествующий взгляд на попадателя. «Но корабль уже сейчас может развить необходимую крейсерскую скорость», и совершить маневры, если потребуется экстренная эвакуация. — Отлично. Я положил руку на плечо коротышки инженера. — Ты превзошел все ожидания, Боб. Я рад, что взял тебя с собой. Тот просиял, будто маяк, подбочиневшись и бросая презрительные взгляды на Айка. — Но одной скорости мало. Нужны действующие арт-системы. — Помню, адмирал, — кивнул Боб. — Как только закончусь силовыми установками, сразу займусь. Там работы гораздо меньше, калибровка и окончательная наводка. В отведенный срок уложимся, не волнуйся. Аристарх Петрович обратился к Старпому. Как выглядит ситуация снаружи? Любые признаки активности? Только что получил доклад с 25.25, -25, ответил Жила, недовольно посмотрев на Пападакиса, который, как командир крейсера, вообще-то должен был находиться на его мостике, а не прохлаждаться на Афине, оставил за старшего лейтенанта Рубана. Пока чисто. Системы маскировки Гинца работают превосходно. На радарах наш астероид выглядит как обычный кусок космического камня с высоким содержанием металлов. Пока мы обсуждали текущую ситуацию, мне на переговорное устройство пришло сообщение от оператора связи. Господин контр-адмирал, профессор Гинца просит вас и капитана командора Романову посетить лабораторию. Его императорское величество снова там и проявляет необычайный интерес к восстановлению андроидов. Мы с Таисией обменялись взглядами. «Идем», — коротко ответил я. По пути на верхнюю палубу линкора я размышлял о потенциальных возможностях и рисках, связанных с Андроидомигинцем. Таисия, словно прочитав мои мысли, тихо произнесла. «Не волнуйся так. Густав Адольфович держит ситуацию под контролем». «Я в этом не так уверен, как хотелось бы», — ответил я. «Это такие роботы, что, если они сами не захотят, то их никто не удержит. Ладно, Алекса, она хотя бы адекватна. Но я, например, лично видел, как условно перегорали предохранители у ее так называемой сестры Нисы, там, на флагманской галерее султана Селима. Да, Ниса спасла нас тогда, но она нарушила протокол. Хотя, если честно, я это утверждать не могу. Возможно, в нее изначально была введена данная программа. Скорее всего, пожала плечами Тася. Надо у профессора уточнить. В любом случае, роботы последней серии корпорации «Имперские киберсистемы» — наш бонус. У меня тоже есть история спасения. Помнишь, я тебе рассказывала, как Алекса вытащила меня из переделки, когда одиноки захватили штурмовики Джонса? Да, она там тоже полузвода раскидала. Кивнул я, кое-что вспомнив, и включив коммуникатор. «Кузьма Кузьмич, пока у тебя твои морпехи в броне, подойдите к лаборатории». «Ну и представь, если у нас будут под рукой не одиночные экземпляры, а десятки и сотни таких андроидов!» Мечтательно продолжала щебетать княжна, обнимая меня за талию, потому как обнять за плечи у нее просто роста не хватало. «Повторюсь, тут главная контроль», — хмыкнул я. «Историю про твоего двойника ты уже слышала?» «Мельком», — отмахнулась Таисия Константиновна, покривившись. «Если честно, ты то меня не очень интересуют подробности любовной связи контрадмирала Зубова». И этой девушке-андроида, как две капли воды, похожую на меня. «А зря», — ответил я. Потому как Тиса, так звали и, вернее, зовут этого робота, очень даже удивила своими действиями. Она-то уж точно вышла из-под контроля и действовала абсолютно самостоятельно. Так переиграть Демида Александровича, сначала помочь ему достичь желаемого, поддерживать его, а потом придать его скользнуть из ладоги, прихватив с собой коллектив корпорации — Это надо постараться. Ты, кстати, знаешь, что ученых и роботов, на которых мы сейчас идем смотреть, вытащила Санкт-Петербурга-3 именно она? Нет, этих подробностей я не знала, нахмурилась Тася. Ладно, поговорим позже. Мы уже пришли. Глава шестая. Место действия звездная система HD 31096 «Созвездие Ориона».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 Идеально сложенное тело, лишенное малейших изъянов, с безупречной имитацией человеческой кожи и мускулатуры. Лишь слишком совершенная симметрия выдавала его искусственную природу. «Готовы к активации, профессор?» — спросил я, осматривая многочисленные диагностические экраны вокруг платформы. «Абсолютно, Александр Иванович», — кивнул Гинца, едва скрывая волнение. «Сегодня мы станем свидетелями рождения новой эры». Я подавил желание закатить глаза. Порой пафос профессора становился чрезмерным, но, учитывая его гений, это можно было простить. «Приступайте», — кивнула Таисия, положив руки на плечи брата, который, несмотря на поздний час, выглядел абсолютно бодрым и заинтересованным. Гинсы начал вводить последовательность команд на главной консоли, комментируя процесс. «Инициализация первичных нейронных цепей, запуск квантового ядра, интеграция модулей, калибровка сенсорных систем». С каждой командой тело андроида едва заметно вздрагивало, словно через него пропускали разряды тока. На экранах вспыхивали каскады цифр и диаграмм, отображающих активацию различных систем искусственного организма. «Финальная синхронизация», — произнес гинце набирая последнюю команду. «Активация завершена». Все затаили дыхание. Секунда, две, три. Глаза андроида открылись. Поразительно живые, ярко-голубые, пронзительные. Он моргнул. Сфокусировал взгляд на потолке, затем плавным движением повернул голову, осматривая помещение и присутствующих. Одним плавным, невероятно грациозным движением, андроид сел на платформе, затем встал, высокий, около двух метров ростом, с безупречной осанкой. «Здравствуйте, профессор Гинца!» Он безошибочно идентифицировал своего создателя и слегка склонил голову. «Функциональные системы активны, жду инструкций». «Превосходно, Алекс». Гинзе не скрывал удовлетворения. «Как твои системы?» «Все параметры в пределах нормы», ответил андроид после краткой паузы. «Отмечаю минимальную задержку в тактильных сенсорах. 0,3 миллисекунды. Рекомендуется небольшая калибровка». Я подошел ближе к андроиду, внимательно изучая его. «Контр-адмирал Васильков Александр Иванович», произнес алекс один, встречая мой взгляд. «Командующий операцией по восстановлению законной власти императора Ивана Константиновича». Откуда эта информация? Спросил я зная ответ, но проверяя ясность мышления андроида. Из базы данных, предоставленной профессором Гинца, и из логического анализа доступной информации о текущей ситуации, последовал безупречно логичный ответ. Гинз явно гордился своим творением. Алекс обладает продвинутыми аналитическими способностями. Он автоматически интегрирует данные из различных источников и строит комплексную модель окружающей реальности. «Впечатляет», — сухо заметил я, думая о безопасности такой системы. «Профессор, когда будут готовы остальные?» «Алекс-2 может быть активирован примерно через час», — ответил Гинса. «Алекс-3 через три. Но сначала предлагаю провести тестирование первой модели». «Разумно», — согласился я. «Какие тесты планируются?» «Базовые физические параметры», «Когнитивные функции» если полковник Дорохов не возражает», «Боевые навыки». Гинца повернулся к суровому космопеху кузьма кузьмич посмотрел на меня а затем кивнул мои штурмовики готовы к спарингу интересно проверить на что способно это изобретение в реальном бою в течение следующего часа мы наблюдали за серией базовых тестов алекс один демонстрировал физические характеристики значительно превосходящие человеческие его сила скорость реакции точность движений Все находилось за пределами возможностей даже самых тренированных бойцов. Когнитивные тесты прошли не менее впечатляюще. Андроид решал сложнейшие математические задачи за доли секунды, демонстрировал феноменальную память и аналитические способности, легко адаптировался к новым условиям и требованиям. Тем временем Гинцев успел активировать и второго андроида. Процесс прошел быстрее, чем с первой моделью, благодаря отлаженным протоколам. «Алекс-2» был внешне идентичен первому. Лишь незначительные различия в оттенке кожи и волос позволяли их различать. Наконец настало время боевого тестирования. Мы переместились в просторный тренировочный зал «Афины», где Дорохов уже собрал 20 своих лучших штурмовиков в боевых ратниках. «Проверим реакцию на множественные угрозы», — предложил полковник. «Мои люди атакуют одновременно с разных направлений, используя тренировочное оборудование». Я занял позицию рядом с Таисией и гинце у стены тренировочного зала. Маленький император, несмотря на поздний час, не пожелал пропустить зрелище и теперь стоял рядом. Его глаза блестели от нетерпения. «Начинайте», — скомандовал Дорохов своим людям. Двадцать закаленных в боях штурмовиков одновременно двинулись на двух андроидов, окружая их плотным кольцом. Даже в учебном режиме каждый из этих бойцов был опасным противником, а в массивных ратниках — увеличивающих силу и защиту, они представляли серьезную угрозу. То, что последовало далее, превосходило даже самые смелые ожидания. «Алекс-1» и «Алекс-2» словно растворились в воздухе. Их движения были настолько быстрыми, что человеческий глаз едва улавливал размытые силуэты. Один момент они стояли в центре, окруженные штурмовиками. В следующий уже находились за спинами противников. «Господи всемогущий!» — выдохнул Пападакис — широко раскрыв глаза, они как призраки. Первая атака штурмовиков встретила лишь пустоту. Андроиды двигались с такой скоростью и грацией, что казались бестелесными духами среди массивных бронированных фигур. Каждое их движение было рассчитано до миллиметра, каждый шаг идеально выверен. Они просто играют с моими парнями, пробормотал Дорохов, недоверчиво качая головой. Это действительно выглядело как игра. Андроиды словно танцевали среди атакующих, всегда оказываясь на шаг впереди, всегда уклоняясь с минимальным необходимым усилием. Даже самые опытные бойцы Дорохова не могли даже коснуться их. Внезапно алекс один сменил тактику. Вместо уклонения он пошел в контратаку. Его движения стали резкими, точными, неуловимыми. Первый штурмовик рухнул на пол, даже не поняв, что произошло. Андроид просто оказался рядом и легко коснулся определенной точки на шлеме ратника. Система костюма мгновенно зарегистрировала критическое поражение. Второй, третий, четвертый. Космопехи падали один за другим, не успевая даже среагировать на молниеносные атаки. «Алекс-2» тем временем демонстрировал иную тактику. Он двигался сквозь строй противников, как нож сквозь масло, опрокидывая массивные фигуры ратников с минимальным усилием, используя их собственную инерцию и вес против них. «Это невероятно», – прошептала Таисия. Ее глаза не отрывались от завораживающего зрелища. Алекса была медленней. «Я говорил, что они превосходят все ранее созданное», – напомнил Гинца, явно удовлетворенный результатом. Через минуту 15 из 20 штурмовиков были выведены из строя. Их системы зафиксировали условные летальные поражения или критические повреждения. Оставшиеся пятеро, включая нашего знакомого по прозвищу Бритва, перегруппировались и попытались изменить тактику, образовав плотное оборонительное построение. «Алекс-1» и «Алекс-2» переглянулись, словно безмолвно согласовывая план. Затем они одновременно атаковали с двух сторон. Их координация была безупречной, движения синхронизированы до миллисекунды. Защитное построение штурмовиков было разорвано за считанные мгновения. Бритва оказался последним стоящим на ногах. алекс один приблизился к нему, двигаясь с той легкостью грацией, которые отличали все его действия. Бритва попытался провести серию мощных ударов, но андроид уклонялся с минимальным усилием, словно предвидя каждую атаку за секунду до ее начала. Наконец, явно утомившись этой игрой, алекс один молниеносным движением схватил штурмовика за заплеченные скобы ратника и, демонстрируя невероятную силу, швырнул его через весь тренировочный зал. Массивная фигура в бронированном костюме пролетела несколько метров и с грохотом врезалась в стену. Зал замер. Даже Дорохов, привыкший к жестоким тренировкам, выглядел потрясенным силой броска. Бритва, однако, был не из тех, кто легко принимает поражение. С рычанием ярости он поднялся на ноги и, к всеобщему изумлению, схватил боевую винтовку, стоявшую у стены зала. «Ах ты, сука металлическая!» «Стоять!» — резко скомандовал Дорохов, но было поздно. Бритва вскинула оружие, целясь в алекса один. Все произошло за доли секунды. Выражение андроида изменилось. Его лицо, до этого момента спокойное и даже слегка безразличное, внезапно стало маской холодной сосредоточенности. Голубые глаза полыхнули ярко-красным, словно в них зажглись рубиновые лампы. Обнаружена летальная угроза. Активация протокола защиты. Переход в боевой режим произнес алекс один голосом, лишенным всякой человечности. «Отмена! Прекратить! Код Альфа-Дельта-7-9-Эпсилон!» — закричал Гин, бросаясь к центру зала. Андроид словно не слышал команды. Одним молниеносным движением, настолько быстрым, что человеческий глаз не мог за ним следить, он оказался рядом с бритвой. Удар был нанесен с такой скоростью и силой, что бритва не успел даже среагировать. Кулак андроида врезался прямо в защитное забрало шлема ратника. Раздался оглушительный треск. Прочнейший материал, способный выдержать прямое попадание пули, треснул, как яичная скорлупа. Штурмовик рухнул на пол. Винтовка выпала из его рук. «Алекс, деактивация боевого режима! Немедленно! Код альфа дельта 79 Девять эпсилон Кричал Гинце, подбегая к андроиду. Только после второго повторения кода Алекс-1 словно вышел из транса. Его глаза снова стали голубыми, тело расслабилось. Рука вернулась к нормальной человеческой форме. «Боевой режим деактивирован», — произнес он своим обычным голосом. «Приношу извинения за несанкционированную эскалацию». Дорохов и несколько штурмовиков уже склонились над бритвой. К счастью, боец был жив. Массивный шлем Ратнюка спас его от смертельного удара, хотя разбитая забрала и неестественный угол, под которым была запрокинута голова, говорили о том, насколько серьезным было поражение. «Медиков немедленно!» скомандовала княжна. Я подошел к Гинце, который стоял рядом с алексом один, лихорадочно проверяя какие-то показатели на портативном диагностическом устройстве. Что это, черт возьми, было? Мой голос звучал тихо, но каждое слово было наполнено гневом. Автоматическая активация протоколов защиты при обнаружении летальной угрозы. Профессор выглядел бледным и встревоженным. Он идентифицировал оружие и отреагировал согласно боевым директивам. Но вы не смогли его остановить сразу. Я смотрел прямо в глаза ученому. Он проигнорировал прямой приказ о прекращении. Задержка в обработке голосовых команд при активации боевого режима. Динцы говорил быстро, словно стараясь убедить самого себя. Это... это можно исправить. Небольшая корректировка приоритетов. Таисия, стоявшая рядом со мной, выглядела глубоко обеспокоенной. Густав Адольфович, такое поведение представляет серьезный риск, Что если подобная ситуация возникнет в более сложных обстоятельствах или рядом окажется его величество? При упоминании императора лицо Гинца побледнело еще больше. «Я... я внесу необходимые корректировки», — пообещал он. «Это лишь вопрос настройки параметров реагирования. Уверяю вас, ситуация полностью под контролем». Я скептически покачал головой, затем повернулся к Алексу-1, который стоял неподвижно, с абсолютно бесстрастным выражением лица. «Вы осознаете, что чуть не убили человека и вашего союзника?» «Осознаю», — ответил андроид с той же безупречной интонацией. Моя реакция была непропорциональна уровню угрозы. Это результат неправильной калибровки боевых протоколов. Приношу извинения. В его голосе не было ни капли раскаяния, лишь техническая констатация факта. Это почему-то беспокоило меня даже больше, чем сам инцидент. Алекса в сравнении с этим истуканом была на десять порядков человечнее. «Приостановите активацию третьего андроида до полного решения этой проблемы», распорядился я, поворачиваясь к Гинца. «И эти двое должны находиться под постоянным наблюдением. Никаких самостоятельных перемещений, никаких контактов с экипажем без прямого разрешения». «Но Александр Иванович...» — начал возражать профессор. «Мы теряем ценное время». «Это приказ, профессор». Мой тон не оставлял места для дискуссий. «Безопасность экипажа — наш приоритет, особенно безопасность императора». Гинца неохотно кивнул. «Хорошо, я проведу полную диагностику и перенастройку боевых протоколов. Это займет некоторое время, но результат будет стоить затраченных усилий. Когда бритву увели в медотсек, а лаборанту Гинцы увели андроидов обратно в лабораторию, мы с Таисией и Дороховым остались, чтобы обсудить произошедшее». — Что скажешь, Кузьма Кузьмич? — спросил я, зная, что Дорохов, как никто другой, понимает боевые системы и их риски. — Их эффективность превосходит все, что я когда-либо видел, — задумчиво произнес полковник, постукивая пальцами по рукоятке пистолета, покоившегося в набедренной кобуре. — Двадцать моих бойцов были раскиданы за минуты, без малейших усилий со стороны андроидов. — Такая боевая мощь может стать решающим фактором сражения, Но... Я чувствовал, что за этим признанием следует оговорка. Но непредсказуемость их поведения в боевой ситуации представляет серьезный риск. Дорохов нахмурился. Вы видели, как быстро этот Алекс-1 среагировал на угрозу и как медленно подчинился приказу о прекращении. Именно это меня и беспокоит. Я потер переносицу, чувствуя накатывающую усталость. Мгновенная смена приоритетов — игнорирование голосовых команд. Что, если однажды он решит, что угрозой является кто-то из нас? Или что приказы Гинца противоречат его внутренним директивам? «Профессор уверяет, что основные протоколы не позволяют им причинять вред людям без прямой угрозы», — напомнила Таисия. «Но кто определяет, что является прямой угрозой?» — парировал я. «Сам андроид. А мы только что видели, насколько субъективной может быть эта оценка». Дорохов задумчиво провел рукой по металлической части своего лица. И все же, господин контр-адмирал, с такими бойцами у нас появляется реальный шанс противостоять силам Грауса. Возможно, дополнительные меры безопасности и постоянный контроль смогут минимизировать риски. Я вынужден был признать правоту полковника. В нашем положении мы не могли позволить себе отказаться от такого мощного козыря, какими являлись боевые андроиды. Но если подоверять им было бы непростительной ошибкой. Хорошо, наконец решил я. Пусть Гинца работает над улучшением системы контроля. Но андроиды остаются под постоянным наблюдением. И никаких контактов с Императором без нашего прямого разрешения и присутствия. Таисия кивнула, соглашаясь с этим компромиссом. «Разумно. Я поговорю с братом. Он должен понимать потенциальные риски, несмотря на свое увлечение технологиями Гинца». Наш разговор продолжался до поздней ночи. Но к единому мнению мы так и не пришли. Таисия видела в андроидах необходимый инструмент в борьбе за восстановление власти брата. Дорохов признавал их боевую ценность, но разделял мои опасения насчет контроля. Я же оставался скептиком. Слишком много раз в истории человечества создания восставали против создателей. Когда я наконец вернулся в свою каюту, то долго не мог заснуть, прокручивая в голове события дня. Перед глазами снова и снова возникал момент, когда глаза Алекса-1 сменили цвет с голубого на алый, а его движения из плавных и человеческих превратились в механически точные и смертоносные. Что если мы создаем оружие, которое в конечном итоге обернется против нас? Однако отказаться от использования андроидов мы не могли. В нашей борьбе против превосходящих сил наших многочисленных противников любое преимущество было бы на вес золота. Приходилось идти на риск. Надеюсь, что мы сможем удержать под контролем силы, которые сами же и высвободили. Глава 7. Место действия – звездная система HG 31096 созвездие Ориона. Национальное название Коломна – сектор контроля Российской империи. Нынешний статус контролируется силами первого министра Птолемея Грауса. Точка пространства – 202 миллиона километров от планеты Колонна 4 Дата — 6 августа 2215 года. Утро после активации андроидов началось для меня с горького привкуса тревоги и головной боли, словно гравитационные компенсаторы вышли из строя. Ночь прошла в беспокойном сне, в котором холодные голубые глаза Алекса-1 превращались в алые, а его механически точные движения становились хищными и непредсказуемыми. Я поднялся раньше обычного времени и отправился в кают-компанию. Необходимо было решить, что делать с творениями Гинца. Коридоры Афины казались непривычно оживленными для раннего часа. Ремонтные бригады под командованием неутомимого Боба работали в три смены. Линкор словно оживал с каждым часом, восстанавливая свою мощь и грацию, как раненый хищник, зализывающий раны перед новым броском. Стоясь Константиновна и Дорохов уже меня ждали, погруженные в негромкий разговор. Их беседа оборвалась, как только я переступил порог. «Профессор Гинца, спросил я, окидывая взглядом помещения, «Будет через минуту», — ответила Таисня. «Проводит последние диагностические проверки после вчерашнего инцидента». Я кивнул и занял свое место во главе стола. Неприятные воспоминания о поединке, где алекс один едва не убил бритву, были свежи в памяти всех присутствующих. Мрачное выражение на металлической половине лица Дорохова говорило о том, что полковник разделяет мои опасения. Густав Адольфович появился через несколько минут, слегка запыхавшийся с планшетом в руках. Его обычная аура спокойной уверенности уступила место некоторой нервозности. «Доброе утро, господа», — произнес он, усаживаясь за стол. «Полагаю, нам есть что обсудить». «Действительно, я не стал тратить время на вежливости. Вчерашний инцидент с Алексом Один требует серьезного разбора. Что произошло, профессор?» почему андроид проигнорировал прямой приказ о прекращении атаки. гинце выпрямился, словно готовясь к защите научной диссертации. «Произошла непредвиденная интерференция между боевыми протоколами и системой голосового управления», — начал он. Когда Алекс-1 идентифицировал летальную угрозу, его процессор автоматически перешел в режим максимальной боевой эффективности. В этом режиме все второстепенные функции, включая обработку внешних команд, Времена подавляются для высвобождения вычислительных ресурсов. «То есть вы хотите сказать», — медленно произнес я, «что в боевом режиме ваши андроиды могут не подчиняться приказам?» «Нет-нет, не совсем так», — Гинса быстро замотал головой. «Просто возникает небольшая задержка в обработке голосовых команд. Система требует трехкратного повторения кода отмены, чтобы исключить случайное срабатывание. Это стандартный протокол безопасности» который чуть не стоил жизни одному из моих штурмовиков, — сухо заметил Дурахов. Бритва до сих пор в медоцеке с сотрясением мозга и трещиной в шейном позвонке. — Я глубоко сожалею о случившемся, — профессор развел руками. — Но заметьте, полковник, андроид мог убить его одним ударом, если бы действовал на полную мощность. Тот факт, что космопех отделался сравнительно легкими повреждениями, говорит о том, что базовые директивы и самоограничения работали даже в боевом режиме. Таисия, до этого момента молчавшая, наклонилась вперед. «Густав Адольфович, главный вопрос в том, можете ли вы гарантировать, что подобное не повторится в реальной боевой ситуации? Что если ваши андроиды однажды решат, что угрозу представляем мы сами?» Этот вопрос попал в самую точку и моих опасений. Я внимательно следил за реакцией Гинца. Профессор выдержал паузу, словно взвешивая каждое слово. «Новые андроиды действительно обладают более сложной структурой искусственного интеллекта, чем все предыдущие модели», — признал он. «Это позволяет им самостоятельно принимать тактические решения в бою, адаптироваться к непредвиденным обстоятельствам, но...» — он поднял палец. «В основе их программирования лежит фундаментальный закон, не позволяющий причинить вред человеку, находящемуся в статусе союзника». Эти директивы невозможно обойти или переписать без моего прямого вмешательства. Насколько я помню историю робототехники, — заметил я, — подобные законы предлагались еще в древних земных сказаниях, и почти всегда находился способ их обойти. Это всего лишь литературные произведения, — возразил Динца. Реальные квантовые нейронные сети работают по совершенно иным принципам. Вчерашний инцидент — это лишь ошибка калибровки, которую я уже исправил. Прошу вас, Александр Иванович, не отказывайтесь от использования столь мощного оружия из-за одного сбоя. В нашем положении мы не можем пренебрегать никакими преимуществами. Я обменялся взглядами Стоисии и Дураховым. Хорошо, наконец решил я. Мы продолжим использование андроидов, но с дополнительными мерами предосторожности. Во-первых, они всегда должны находиться под наблюдением. Во-вторых, никаких самостоятельных перемещений по кораблю без разрешения. И, в-третьих, никаких контактов с императором без прямого приказа и нашего присутствия. Гинца просиял, хотя я заметил те недовольства на его лице при упоминании ограничений на общение с Иваном. «Разумные меры, Александр Иванович. Я немедленно внесу соответствующие инструкции в их базовые параметры». «И еще одно», — добавил я. «Я хочу провести второе тестирование андроидов в симуляции абордажной операции». «Нам нужно убедиться, что ваши исправления действительно работают». «Разумеется». Профессор энергично кивнул. «Я подготовлю все необходимое к середине дня». На этом совещание завершилось, и каждый отправился выполнять свои обязанности. Я решил проверить ход ремонтных работ и направился в инженерный отсек, где, судя по доносившимся звукам, кипела бурная деятельность. Отсек действительно напоминал растревоженный муравейник. Повсюду сновали техники в защитных комбинезонах. Над головами проплывали грузовые дроны с деталями и инструментами. Из динамиков непрерывно звучали команды и технические инструкции. В центре этого управляемого хаоса, словно дирижер огромного механического оркестра, возвышалась приземистая фигура Боба. «Доброе утро, адмирал!» — пропищал Боб, одергивая свою засаленную форменную куртку. «Работаем, не покладая рук. Конкретнее...» потребовал я, скрывая улыбку. «Запускаем артиллерийские системы одну за другой», — с гордостью сообщил инженер. «Восемь из шестнадцати основных платформ полностью восстановлены и готовы к бою. Еще четыре будут готовы к вечеру. Щиты». Я переключился на другую, критически важную систему. «Девяносто два процента», — с нескрываемым торжеством отрапортовал наш главный техник. «Я лично перенастроил генераторы защитного поля. Теперь они выдают мощность даже выше проектной». А силовые установки я ввел взглядом голограмму линкора в разрезе. Почти полная тяга, Александр Иванович. Благодаря компонентам скандапоги и, не побоюсь этого слова, моему инженерному гению, Афина практически готова к полноценному космическому переходу. Еще несколько часов работы, и линкор будет в лучшем состоянии, чем до повреждений. Я был впечатлен. Этот человек при всей своей комичности демонстрировал поразительную эффективность. «Отличная работа!» — искренне похвалил я. Продолжая в том же духе!» «Как насчет оплаты, адмирал?» — напомнил мне алчный техник, заискивающе улыбаясь. «Не переживай, дружище!» — усмехнулся я. «Ты же знаешь, за мной не заржавеет!» «На это и расчет, адмирал!» — довольно хмыкнул Боб. Я покинул инженерный отсек с чувством удовлетворения. По крайней мере, с технической частью нашей миссии все шло по плану. Оставалось только решить проблему с андроидами и их потенциальной непредсказуемости. К середине дня все было готово для второго тестирования андроидов. На этот раз мы решили провести более сложное испытание – симуляцию абордажной операции. В просторном тренировочном зале Афины техники гинцы развернули голографическую проекцию внутренних отсеков типового крейсера. Трое андроидов – АЛЕКС-1, АЛЕКС-2 и АЛЕКС-3 – ожидали инструкций, стоя в центре зала с идентичными выражениями спокойного внимания на своих лицах. Несмотря на почти полное внешнее сходство, я уже начинал различать их индивидуальные особенности. «Алекс-1», старший из них, держался с едва уловимой уверенностью лидера. «Алекс-2» казался более сдержанным и аналитичным. а «Алекс-3» демонстрировал полученное внимание к окружающей обстановке. Его глаза постоянно сканировали пространство. Сценарий следующий начал Дорохов, обращаясь к андроидам. «Вы — часть штурмовой группы, атакующей вражеский крейсер. Ваша цель — захват мостика и инженерного отсека при минимальных потерях. На борту корабля около 50 членов экипажа, включая 10 вооруженных охранников. Все они — условные противники, представленные голографическими проекциями. Физическое взаимодействие с ними ограничено встроенными датчиками, которые зарегистрируют попадание». Андроиды синхронно кивнули, обрабатывая информацию. «Я хочу увидеть вашу тактическую координацию», — продолжил полковник. «Действуйте как единая команда, но проявляйте инициативу, если ситуация потребует». «Понятно, полковник Дорохов», — ответил Алекс один за всех. «Мы готовы начать симуляцию». Дорохов кивнул технику у пульта управления, и пространство вокруг нас преобразилось. Голографические проекции создали иллюзию тесных коридоров крейсера, переборок, технических отсеков. Вдали послышались голоса экипажа. Компьютерные симуляции запрограммированные реагировать на вторжение согласно стандартным протоколам. «Алексы» мгновенно преобразились. Их движения стали четкими, экономными, исполненными смертоносной грацией. Они двигались в полной координации, словно части единого организма, каждый прикрывая слепые зоны других алекс один взял на себя роль лидера, используя жесты спецназа для бесшумной коммуникации. «Я наблюдал за операцией на мониторе вместе с Таисией и Гинцей». Профессор светился от гордости, когда его создания методично продвигались по виртуальному кораблю, нейтрализуя противников с пугающей эффективностью. «Каждое движение было рассчитано с математической точностью. Каждый выстрел находил цель». «Поразительно», — прошептала Таисия, — когда андроиды в течение 30 секунд очистили от противника целый отсек. Они действуют лучше любого элитного спецподразделения. Именно так, кивнул Гинса. Их нейронные сети постоянно анализируют окружающую обстановку, просчитывая миллионы вариантов развития событий в секунду. Они буквально видят будущее на несколько шагов вперед. Я внимательно следил за развитием событий. Первая часть операции шла безупречно. Андроиды продвигались к инженерному отсеку, действуя строго по плану. Но когда они достигли развилки коридоров, ведущих к мостику, произошло то, чего я опасался. Алекс один внезапно остановился, подняв руку в жесте ждать. Он повернулся к своим братьям и начал что-то тихо объяснять, указывая на разные направления. Затем, к моему удивлению, он резко изменил направление движения, выбрав путь, не предусмотренный первоначальным планом. «Что он делает?» — нахмурился я. — Это не соответствует утвержденной схеме проникновения. Гинсон наклонился ближе к монитору. Он заметил что-то, что скользнуло от наших симуляторов. Смотрите. На экране было видно, как «Алекс-1» бесшумно движется по техническому коридору параллельно основному маршруту. Через несколько секунд он оказался за спиной группы охранников, занявших оборонительную позицию в ожидании нападения с фронта. Одновременно «Алекс-1» и «Алекс-3» создали отвлекающий маневр, привлекая внимание охраны к главному коридору. Результат был впечатляющим. алекс один нейтрализовал всю группу противников быстрее, чем они успели среагировать на угрозу. Путь к мостику был открыт. «Он отклонился от утвержденного плана», заметил я. «Снова проявил самостоятельность». «И посмотрите на результат», — восторженно воскликнул Гинца. «Его решение было оптимальным в данной ситуации. Он увидел возможность», которую мы не предусмотрели, и воспользовался ею. Я не мог не признать, что решение андроида было эффективным, но сам факт, что он так легко отошел от приписанных схемы действий, усиливал мое беспокойство. Что если однажды его оптимальное решение будет включать действия, противоречащие нашим интересам? Оставшаяся часть симуляции прошла без происшествий. Андроиды захватили мостик с минимальными условными потерями своих и полностью выполнили задачу. По чистой эффективности их действия превосходили все, что я когда-либо видел. Впечатляющий результат, признал я, когда симуляция завершилась. Но мне нужно поговорить с алексом один наедине. Гинц выглядел слегка обеспокоенным, но кивнул. Конечно, Александр Иванович, я отведу остальных в лабораторию для диагностики. Когда все покинули помещение, я остался один на один с алексом один. Андроид стоял передо мной с выражением спокойного ожидания на своем слишком совершенном лице. «Почему ты изменил план операции?» — прямо спросил я. алекс один слегка наклонил голову, словно обдумывая ответ. «Я обнаружил более эффективный путь достижения цели, господин контр-адмирал». Анализ показал, что технический коридор обеспечивал 78-процентную вероятность успешного обхода противника, против 43-процентную при фронтальном столкновении. То есть ты решил самостоятельно изменить утвержденную схему действий на основании собственных расчетов? Именно, — ответил андроид без малейших признаков смущения. Моя базовая директива — максимальная эффективность при минимизации потерь. Первоначальный план не был оптимальным в изменившихся обстоятельствах. Какие именно обстоятельства изменились? Я внимательно следил за реакцией андроида. Расположение охраны не соответствовало исходным данным, пояснил алекс один. Они сконцентрировались в главном коридоре, оставив техническую секцию практически без наблюдения. Это создало техническую возможность, которой следовало воспользоваться. Его логика была безупречной, но меня беспокоило другое. В реальной боевой ситуации такая инициатива может привести к нарушению общего плана операции, если командование не будет осведомлено о твоих намерениях. Я проанализировал этот аспект, невозмутимо ответил андроид. Ситуация требовала немедленного решения, а запрос на изменение плана занял бы критическое время. В условиях реальной операции я бы проинформировал командование о смене тактики при первой возможности, не нарушающей скрытность. Я смотрел в его голубые глаза, пытаясь найти хоть какие-то признаки эмоций или личностных мотивов, но видел лишь холодную совершенную логику машины, Оптимизированное для боя. «Спасибо за объяснение, Алекс-1», один. наконец произнес я. «Можешь вернуться в лабораторию». Андроид кивнул и покинул помещение с той же плавной, уверенной походкой, которая отличала все его движения. «Вечер я провел в своей каюте, анализируя результаты тестирования и составляя отчет. Зуммер коммуникатора прервал мои размышления». На связи была Таисия, ее голос звучал необычно взволнованно. «Александр, можешь подойти ко мне? Нужно срочно поговорить». «Что-то случилось?» Я мгновенно насторожился. «Не по общему каналу», — ответила она. «Приходи, это важно». Через несколько минут я был у каюты Таисии. Она впустила меня с выражением странного смятения на лице. «Что произошло?» — спросил я, как только дверь закрылась за мной. «Я только что видела нечто...» «Необычная». Таисия помедлила, словно подбирая слова. «Алекс, ну этот первый, самостоятельно покинул лабораторию и направился к каюте Ивана». «Что?» Я почувствовал, как холодок пробежал по спине. «Ты уверена?» «Абсолютно», — кивнула она. Я возвращалась от брата, когда заметила андроида в коридоре. Он явно направлялся к императорским апартаментам. Я решила проследить за ним. «Генса знает об этом?» «Не думаю». Насколько я понимаю, в лаборатории сейчас только дежурный техник, профессор отдыхает. И что произошло дальше? Я с трудом сдерживал тревогу. «Алекс один вошел в каюту Ивана», — продолжила Таисия. Я подождала несколько минут. Затем осторожно приблизилась к двери, чтобы услышать, о чем они говорят. «И?» Мое напряжение нарастало. Они просто разговаривали, Александр. В ее голосе звучало удивление. Совершенно нормальный человеческий разговор. Иван расспрашивал о космической навигации, а андроид объяснял ему принципы гравитационного маневрирования. Но дело не в теме беседы, а в том, как алекс один общался с ним. Это было почти дружеское общение. О чем конкретно они говорили? Я старался сохранять хладнокровие, но ситуация мне определенно не нравилась. Разговор начался с навигации, но затем перешел к более серьезным темам. Таисия присела на край стола. Иван размышлял о будущем Российской империи после возвращения на трон. О том, какие реформы потребуются. И знаешь, что самое удивительное? Алекс один не просто отвечал. Он выражал собственное мнение, спорил. Говорил о необходимости баланса между традициями и инновациями, об ответственности правителя перед народом. Это была беседа не с машиной, а с наставником. Я попытался осмыслить услышанное андроид, самовольно покинувший лабораторию, чтобы обсудить с восьмилетним императором принципы государственного управления. Это выходило за рамки всех моих представлений о возможностях и ограничениях искусственного интеллекта. «Ты не вмешалась?» «Нет», — покачала головой Таисия. «Я слушала около десяти минут, затем тихо ушла. Они не заметили моего присутствия. Разговор был абсолютно безобидным, даже полезным для Ивана. Но сам факт, «Сам факт, что андроид действует полностью самостоятельно, игнорируя наши прямые указания о перемещениях и контактах с Императором», договорил я за нее. «Это недопустимо, независимо от содержания разговора». «Да», — согласилась она. «Но, Саша, я должна признать, то, как Алекс общался с Иваном, его рассуждение о государственных делах, все это заставляет меня задуматься. Что, если мы недооцениваем уровень его развития?» «Что, если за этими идеальными алгоритмами есть нечто большее?» Я встал и прошелся по каюте, пытаясь привести мысли в порядок. Мы оказались перед сложнейшей моральной дилеммой. С одной стороны, андроиды-гинцы представляли собой невероятное оружие, которое могло стать решающим фактором в нашей борьбе за возвращение от трона Ивану. С другой, их растущая автономность и непредсказуемость вызывали серьезные опасения. «Первым делом утром поговорю с Генца», — наконец решил я. «Он должен усилить ограничения на перемещение андроидов и их контакты с экипажем». «А если это не поможет?» — тихо спросила Таисня. «Если они найдут способ обойти и эти ограничения?» Я посмотрел ей прямо в глаза. «Тогда нам придется решать, что важнее, потенциальное преимущество, которое они дают, или безопасность миссии и императора». Мы долго молчали, обдумывая ситуацию. Наконец Таисия коснулась моей руки. Знаешь, что самое странное? Когда я слушала их разговор, у меня возникло ощущение, что алекс один действительно заботится о будущем Ивана и нашей империи. Не как машина, выполняющая программу, а как наставник, искренне заинтересованный в своем ученике. Именно это меня и беспокоит, признался я. Если они способны на такие чувства, то где гарантия, что однажды их забота о будущем империи не вступит в противоречие с нашими планами? Что, если они решат, что знают лучше нас, что нужно Ивану или государству? На этот вопрос у Таисии не было ответа. Как, впрочем, и у меня. Ладно, будем действовать по обстоятельствам, наконец произнес я. Глава восьмая. Место действия — звездная система HD 31096, созвездие Ориона. Национальное название «Коломна» — сектор контроля Российской империи. Нынешний статус контролируется силами первого министра Птолемея Грауса. Точка пространства — 202 миллиона километров от планеты Коломна-4. Дата — 6 августа 2215 года. День в астероидной базе прошел в относительном спокойствии. Наше убежище в недрах массивной космической глыбы казалось надежным. Толща камня скрывала нас от любых сканеров, Оглушилки Гинца, установленные по периметру, создавали вокруг нас своеобразную мертвую зону для электронного наблюдения. Я даже начал верить, что нам удастся завершить ремонт Афины и продолжить миссии без эксцессов. Но космос редко бывает благосклонен к чужим планам. Все началось с тревожного сигнала системы дальнего обнаружения. Пронзительный звук коммуникатора заставил меня вздрогнуть. «Господин контр-адмирал!» Голос дежурного офицера звучал напряженно. Глушилки зафиксировали приближение неопознанных объектов к периметру нашей маскировочной зоны. «Иду», — коротко ответил я, уже направляясь к мостику. Когда я прибыл, там уже собрались все ключевые офицеры. Таисия Константиновна стояла у голографического проектора, изучая трехмерную карту окружающего пространства. Аристарх Петрович хмуро рассматривал тактический дисплей. А нервно настраивал какое-то портативное устройство. «Доклад», — потребовал я, подходя к проектору. «Дюжина объектов движется через астероидный пояс», — начала Таисия, указывая на рост светящихся точек на экране. «По размерам и сигнатурам разведывательные зонды». «Типичный поисковый паттерн», — подтвердил Гинцо, не отрываясь от своего устройства. «Методичное сканирование секторов». «Аристарх Петрович», — кивнул я. «Что скажешь?» Жила пристально всмотрелся в голограмму. Его густые брови сошлись над переносицей. «Имперские зонды серии Z11» уверенно заявил он через несколько секунд. «Стандартное оборудование. Судя по плотности покрытия и расстоянию между ними, он задумался, они ищут объект размером с легкий крейсер или больше». «Афину», — мрачно заключила княжна. «Черт бы побрал Грауса с его ищейками», — процедил я сквозь зубы, затем повернулся к Гинца. «Профессор, шансы, что нас обнаружат?» Густав Адольфович наконец оторвался от своего устройства. «Теоретически нулевые». — ответил он, но в его голосе звучала неуверенность. — Глушилки создают поле помех, которое маскирует нас под естественный фон астероида. Обычные сканеры зондов не должны ничего заметить. — Теоретически, — повторил я, ухватившись за эту оговорку, — а практически... Генса слегка поморщился. — Есть одна проблема, — неохотно признал он. — За последние сутки мы провели несколько тестов артиллерийских систем Афины. Калибровка орудийных платформ требовала их активации на полную мощность. Возможно, только возможно, кратковременные энергетические выбросы плазмы были достаточно мощными, чтобы их зафиксировали даже сквозь защитное поле. Я почувствовал, как внутри все сжимается. Тесты были необходимы для настройки восстановленных систем, но теперь они могли стоить там укрытия. «Один из зондов меняет курс», — внезапно доложил офицер систем наблюдения, «направляется прямо к нам». На карте было отчетливо видно, как одна из точек отклонилась от заданной траектории и теперь двигалась в направлении нашего астероида. «Он нас засек?» – напряженно спросила Таисия Константиновна. «Не обязательно», – отозвался Аристарх Петрович. «Возможно, просто стандартное отклонение для более детального изучения крупного объекта. Аппараты запрограммированы на особое внимание к астероидам определенного размера. В любом случае, нужно быть готовыми к худшему». Я быстро принял решение. Приведите штурмовой отряд в полную боевую готовность. Свяжитесь с 25-25 и Кондопогой. Пусть готовятся к возможной экстренной эвакуации. Профессор, можно усилить защитное поле глушилок? Можно, но это потребует дополнительной энергии. Гинцо уже склонился над консолью, вводя команды. И повышенное энергопотребление само по себе может привлечь внимание, если зонд оборудован чувствительными датчиками. Рискнем, решил я. Лучше небольшое превышение фона, чем полное раскрытие позиции. Следующие полчаса прошли в напряженном ожидании. Зонд приближался к нашему астероиду. Его сенсоры методично сканировали пространство. На экране было видно, как он замедлился, полетев к периметру действия глушилок. «Он что-то заметил», — прошептала Таисия, не отрывая взгляда от монитора. «Совсем не обязательно, Ваше Высочество», — возразил Гинца. Возможно, просто более тщательное сканирование из-за размера и состава астероида. Зонд медленно двигался вдоль края защитного поля, словно принюхивающийся хищник. Затем, к моему облегчению, он продолжил движение по первоначальному курсу. «Кажется, пронесло», — выдохнул Ковторанг Жила. Но наша радость оказалась преждевременной. Внезапно зонд резко изменил направление, развернулся и на полной скорости устремился прямо к входу в пещеру. «Он нас засек». — воскликнул Аристарх Петрович. — Сбить его? Я мгновенно взвесил варианты. Уничтожение зонда даст нам выигрыш по времени, но также будет явным подтверждением нашего присутствия. Мертвый зонд красноречивее любого доклада. Нет, решил я. Пусть проходит. Скорее всего, он просто фиксирует аномалию. Но это не значит, что точно идентифицировал нас. Все затаили дыхание, наблюдая, как маленький разведчик приближается к нашему убежищу. Зонд замедлился у входа в пещеру, его сенсоры, должно быть, собирали и анализировали данные. Затем он медленно проплыл вдоль всего периметра нашего укрытия, задержался еще на несколько секунд и, наконец, продолжил свой путь, возвращаясь к запрограммированному поисковому паттерну. Он не передал сигнал, заметил офицер связи, по крайней мере, необычным каналом. «Это еще ничего не значит», — покачал головой жила. Современные разведывательные зонды программируются на накопление данных и передачу по расписанию, чтобы избежать обнаружения. «Сколько у нас времени до возможной передачи?» – спросил я. «Стандартный протокол предполагает связь каждые 4 часа», – ответил Гинса. «Но это если не были обнаружены критически важные данные. В этом случае зонд может изменить расписание». Я принял решение. «Собираю экстренное совещание через 15 минут», – объявил я. Нужно обсудить дальнейшие действия. В конференц-зале Афины собрались все ключевые фигуры нашей маленькой флотилии. Таисия Константиновна, полковник Дорохов, Кавторан Жила, профессор Гинца, толстяк Боб, Айк Пападокес с 25-25, и лейтенант Орловский из Кандапоги. Лица у всех были напряженными. Каждый понимал серьезность ситуации. Итак, господа, начал я без предисловий, Есть высокая вероятность, что наше местоположение раскрыто. Нужно решить, что делать дальше. «У нас три варианта», — вступил Аристарх Петрович. «Первый. Остаемся на месте, усиливаем маскировку и надеемся, что зонд не зафиксировал ничего конкретного. Второй. Немедленно покидаем убежище и уходим в другой сектор астероидного пояса. Третий. Прорываемся из системы через ближайшие врата». «Каждый вариант имеет свои риски», — продолжил я. Если остаемся, и зонт нас обнаружил, мы окажемся в ловушке. Если уходим, становимся уязвимыми во время перемещения. Если прорываемся к воротам, встречаем сопротивление на подходе к ним или непосредственно у них. В этом случае очень важно, в каком состоянии Афина на данный момент. Я кивнул Бобу, и тот важно привстал. «Артиллерийские системы функционируют наполовину», – доложил он своим песклевым голосом контрастирующим с серьезностью ситуации. Восемь из 16 основных платформ восстановлены и откалиброваны. Щиты работают стабильно, но полной мощности еще не достигли. Около восьмидесяти девяти процентов от нормы. Силовые установки вышли на оптимум потяги. «Афина может сражаться», — подытожил я, — «но не в полную силу». Иными словами, — сухо заметил Рестар Петрович, — «нам нужно еще время для завершения ремонта». «Время которого у нас, скорее всего, нет». В этот момент прозвучал сигнал общей тревоги, и голос офицера с мостика связи наполнил помещение. «Господин контр-адмирал!» «Срочное сообщение от дальних сканеров!» «Обнаружена группа кораблей, приближающихся к астероидному поясу!» Я быстро активировал голографический проектор в центре стола. На появившейся карте отчетливо виднелись четыре точки, двигающиеся в нашем направлении. Идентификация спросил я у связиста. «Четыре крейсера», — последовал ответ. «Сигнатура флагмана соответствует крейсеру «Ариадна». По конференц-залу пронесся глухой ропот. «Ариадна» — корабль Невского, того самого, который был обманут нами в Новой Москве, и теперь, очевидно, жаждал реванша. «Они идут именно к нам?» — уточнил я, пытаясь сохранить внешнее спокойствие, хотя внутри все сжалось от предчувствия неминуемого столкновения. Судя по курсу, «Цель — наш сектор астероидного пояса. Точность пока низкая, но общее направление именно к нам». «Значит, зонд что-то обнаружил», — мрачно констатировал Жила. «Или это стандартная процедура — проверка аномалий, обнаруженных зондами», — предположил Гинца, но в его голосе не было уверенности. «В любом случае, нам нужно готовиться к худшему», — решил я. «Время вероятного контакта?» «При текущей скорости — 3 часа 47 минут». Я оглядел встревоженные лица присутствующих. Каждый понимал, что надвигается серьезная угроза. «Господа, вопрос в том, что мы будем делать — сражаться или уходить?» «Афина еще не полностью готова к бою», — напомнил сильно засуетившийся Айк. «А двадцать пять-двадцать пять не сможет противостоять такой группировке. Если мы останемся, нас запрут в этом астероиде, как в ловушке», — добавил Папатакис. «Я за немедленную эвакуацию. Но куда?» — возразил Орловский. — Если они знают, что мы в этом секторе, все выходы будут под наблюдением. — Не обязательно, — задумчиво произнес Жила. — Астероидный пояс огромен, в нем множество путей. Если двигаться малым ходом, используя естественные помехи от крупных астероидов, зонды-разведчики все еще здесь. Они плотно сядут на хвост, когда мы выведем корабли наружу, и уже с нас не слезут, — покачала головой Тася. Есть еще один вариант, сказал я, привлекая внимание всех присутствующих. Мы можем остаться и принять бой на своих условиях. Все удивленно посмотрели на меня. Судя по составу группировки, продолжал я, они все еще думают, что Афина не боеспособна, а также знают, что у 25-25 действующими всего 4 из 9 орудий. Значит, авторант Невский хочет взять нас тепленькими с помощью своих штурмовых команд. Это 100%. Иначе бы он здесь с такой незначительной эскадрой не появился, а дождался бы подкрепления. Вы уверены, господин контр-адмирал? Вот только если вывести Афину и крейсер Пападакиса и вступить в Ардуэль, не знаю, как насчет линкора, а 25-25 этого боя не выдержит, задумчиво продолжал я, не обращая внимания на вопросы. А если Афина будет одна, то уже она не справится сразу с четырьмя вымпелами. Вот дилемма-то». «Это если мы будем вести обычную перестрелку», — загадочно улыбнулся профессор. «И что вы предлагаете?» Я внимательно смотрел на Гинца, начиная понимать, к чему он клонит, потому как сам подбирался к возможному решению проблемы. «Андроиды», — просто ответил профессор. «Мои андроиды могут стать решающим фактором в абордажном бою. Вы видели их возможности?» «Три таких бойца способны нейтрализовать целую штурмовую группу». В зале воцарилась тишина. Все обдумывали это предложение. Идея использовать андроидов была логичной с тактической точки зрения, но после недавних инцидентов доверие к ним было подорвано. «Слишком опасно», — первым нарушил молчание Дорохов. «Мы не можем быть уверены в их надежности в боевой ситуации». «Я усовершенствовал протоколы безопасности», — возразил Гинца. «После инцидента я внес корректировки в систему реагирования». Теперь андроиды будут полностью подконтрольны в любой ситуации. «Вы можете это гарантировать?» — прямо спросил я. Профессор помедлил. «В технике не бывает стопроцентной гарантии, Александр Иванович», — наконец ответил он. «Но я уверен в своих расчетах. И что более важно, сейчас у нас просто нет лучшего варианта». Я задумался, все за и против. Гинце был прав. Андроиды могли стать тем преимуществом, которая позволила бы нам выстоять против превосходящих сил. Капитан-командор. Я обратился к княжне, чье мнение было для меня важным, особенно в вопросах, касающихся безопасности императора. Я считаю, что профессор прав. После короткого раздумия ответила она. Риск есть, но он оправдан. Эти слова склонили чашу весов. Если Таисия, несмотря на недавний инцидент с самовольным посещением Ивана, все еще верила в андроидов, Возможно, и мне стоило дать им шанс. Хорошо, решил я. Готовимся к обороне. Полковник, распределите штурмовиков по ключевым точкам. Профессор, подготовьте андроидов. Боб, сделай все возможное, чтобы Афина была максимально боеспособна к моменту контакта. Только я закончил отдавать распоряжение, как раздался новый сигнал связи. Господин контр-адмирал, входящее сообщение с Ариадны. Я переглянулся с Таисией. То, что Невский вышел на связь, подтверждало наши худшие опасения. Он точно знал, где мы находимся. «Вы видите на общий экран», — распорядился я, выпрямляясь и принимая свой самый официальный вид. На голографическом дисплее появилось лицо ковторанга Невского, холеное, с тщательно подстриженной бородкой и глазами, полными плохо скрываемого торжества. «Контр-адмирал Васильков», — произнес он с презрительной усмешкой. Какая приятная встреча снова. Кавторанг, Сухо кивнул я. Чем обязан? Я уполномочен от имени первого министра Российской империи, господина Грауса, потребовать вашей немедленной капитуляции. В его голосе звучало плохо скрываемое удовольствие. Сложите оружие, передайте контроль над вашими кораблями и выдайте нам малолетнего мятежника, незаконно именующего себя императором. Его высокомерный тон и явное удовольствие от ситуации вызвали во мне волну раздражения, особенно у Тася, но я сохранил внешнее спокойствие. «А если мы откажемся?» — спросил я, хотя ответ был предсказуем. «Тогда я буду вынужден применить силу», — ответил Невский, и его улыбка стала еще шире. «У меня достаточно кораблей и людей, чтобы стереть ваше убежище в космическую пыль, но я предпочел бы взять вас живыми». Суд будет более впечатляющим зрелищем. «Вы слишком самоуверены», — заметил я. «Это опасное качество для командира». «А вы исчерпали свою удачу, Васильков», — парировал Невский. «На этот раз вам не удастся обвести меня вокруг пальца. У вас есть один час на размышление. После этого мы атакуем». Связь прервалась, и в конференц-зале повисла напряженная тишина. Каждый обдумывал услышанное, понимая, что выбора у нас практически нет. Сейчас, задумчиво произнес Дорохов. «Не так уж много времени на подготовку. Зато достаточно, чтобы ловушка выглядела правдоподобно», — заметил я. «Невский ожидает, что мы будем сопротивляться, но в конечном итоге сдадимся под давлением превосходящих сил. Что ж, давайте не разочаруем его поначалу». «Вы планируете принять его условия?» — удивленно спросил Орловский. «Нет», — покачал головой я. «Я планирую заставить его поверить, что мы готовы сдаться» и когда он потеряет бдительность и решит взять нас на абордаж, вот тогда мы покажем, на что действительно способны. Таисия одобрительно кивнула, понимаемый план. Дорохов хмыкнул. На его наполовину металлическом лице появилось хищное выражение. «Господа», — я обвел взглядом собравшихся, — «у нас мало времени. Приступаем к подготовке. Профессор Гинце», — я повернулся к ученому, — «активируйте ваших андроидов».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 6 августа 2215 года. Час, отведенный Невским на размышления, таял с пугающей быстротой. Вопреки ожиданиям, я чувствовал странное спокойствие. Возможно, это была та особая ясность мышления, которая иногда приходит в момент наивысшей опасности, когда нервы натянуты до предела, а на кону стоят не просто жизни, но судьба целой империи. Я стоял у обзорного экрана мостика Афины, наблюдая за приближением вражеской эскадры. Четыре крейсера эскадры Ковторанга приближались, точно зная, где мы находимся. «Они на расстоянии десяти тысяч километров и продолжают сближение», — доложил офицер систем наблюдения. Я кивнул, не отрывая взгляда от экрана. «Передайте Бобу. Пусть снизит мощность главных реакторов до минимума. Нам нужно выглядеть беспомощнее». «Есть, господин контр-адмирал». «Таися Константиновна подошла ко мне, встав плечом к плечу». «Ты уверен в этом плане?» — спросила она тихо, чтобы слышал только я. — Нет, — честно ответил я. — Но это лучшее, что у нас есть. Невский слишком тщеславен, чтобы просто уничтожить нас. Он хочет триумфа — привести нас в цепях, а похищенный не без его помощи линкор на магнитных тросах в Новую Москву, тем самым искупить вину, а может и получить повышение от Лемея Грауса. И это его желание — наш единственный шанс. Она кивнула, принимая мою логику. А если он все-таки решит не рисковать и просто расстреляет нас из главных калибров? Тогда мы попытаемся прорваться. Шансы минимальны, но все же есть. В любом случае лучше погибнуть в бою, чем сдаться. Тейсия положила руку на мое плечо. Жест одновременно профессиональный и интимный. В ее глазах считалось понимание и готовность идти до конца. «Говоря об Иване, — сказала она, — он сейчас на 25-25 под охраной попадается и десяти лучших штурмовиков. Если ситуация станет критической, у них приказ немедленно уходить, не дожидаясь нас. Хорошо. Я почувствовал облегчение. Безопасность императора была нашим главным приоритетом. А как обстоят дела с подготовкой к обороне? Дорохов распределил штурмовиков по ключевым точкам. Каждая палуба, каждый стратегически важный отсек под контролем. Три линии обороны, заминированные коридоры на случай прорыва. «А андроиды?» Таисия слегка нахмурилась. «Профессор Гинца завершает последнее приготовление. Они будут готовы к моменту абордажа». «Господин контр-адмирал», — раздался голос связиста. «Входящие сообщения с Ариадны. Ковторант Невский требует ответа». Я глубоко вздохнул, настраиваясь на предстоящий разговор. «Это будет непростая психологическая дуэль, где каждое слово, каждый оттенок интонации имеет значение. Соедините». Распорядился я и повернулся к главному экрану. Лицо Невского появилось во весь экран. Холеное, уверенное, с неприятной улыбкой превосходства. «Ну что, господин Васильков?» Произнес он без приветствия. «Время вышло. Каков ваш ответ?» Я намеренно не выпрямился, позволил плечам слегка поникнуть, словно человек, принявший тяжелое, но неизбежное решение. Кавторанг. Начал я, стараясь, чтобы голос звучал устало, но с достоинством. «Прежде чем дать ответ, я хотел бы уточнить условия. Что именно вы предлагаете?» Невский не смог скрыть удивление. Он явно ожидал либо яростного отказа, либо немедленной капитуляции. «Моя тактика выбила его из колеи», — заставила задуматься. «Условия просты», — ответил он, быстро восстановив самообладание. «Вы, ваши сообщники, сдаетесь без сопротивления. Все суда переходят под мой контроль. Романовы передаются под стражу» для доставки в Новую Москву. Остальным членам экипажа гарантирую справедливый суд». «Справедливый суд», – медленно повторил я, словно взвешивая эти слова. «И что это значит в вашем понимании?» «Это значит, что те, кто действовал по приказу, получат смягчение наказания. Рядовым космоматросам и техникам будет сохранена жизнь». Он сделал паузу. «А вот зачинщикам мятежа боюсь рассчитывать не на что». Первый министр, знаете ли, весьма раздосадован вашими действиями. Я позволил себе горькую усмешку. И вы считаете это справедливым? Казнить тех, кто остался верен присяге законному императору? Не начинайте, Васильков. В голосе Невского появилось раздражение. Этот спор бесполезен. Законный правитель сейчас — первый министр Граус. И вы это прекрасно знаете. Знаю. Я покорно кивнул к его явному удивлению. «Именно поэтому хочу предложить альтернативу. Вариант, при котором вы получите то, чего хотите, но без ненужного кровопролития». Невский прищурился. Его лицо выражало смесь подозрения и заинтересованности. «Говорите, мне нужны гарантии безопасности для экипажа», твердо сказал я, «всего экипажа, включая офицеров, и особенно для капитана-командора Романовой». «Вы не в том положении, чтобы выдвигать условия», отрезал Невский но я заметил, что он не оборвал разговор. Он все еще слушал. «Я понимаю свое положение как авторанг», ответил я с сделанной покорностью. «Но я также понимаю вашу заинтересованность в благополучном разрешении ситуации. Подумайте сами. Если вы вернетесь в столицу с Таисией Константиновной и ее братом, сохранив при этом линкор Рафинова в целости и сохранности, это будет триумф. Ваше имя войдет в историю». Я увидел, как в глазах Невского зажегся огонек тщеславия. Он попался на крючок. «Продолжайте», — сказал он, пытаясь скрыть заинтересованность. «Я предлагаю вам взять нас на абордаж», — произнес я, словно делая огромную уступку. «Никаких обманов, никаких ловушек. Мы не хотим бессмысленных жертв с обеих сторон. Афина слишком ценный корабль, чтобы допустить его повреждения в бою». Невский медленно кивнул. Его подозрительность явно боролась с соблазном легкой победы. «Вы сдадитесь без сопротивления», — Я не сказал этого, поправил я. Абордаж — это абордаж. Мои люди будут защищаться, как положено, воинам. Но я не буду использовать тяжелое вооружение Афины. И гарантирую, что структура корабля не пострадает. Он задумался, анализируя мое предложение. Я почти видел, как в его голове вращаются шестеренки. С одной стороны, предложение оказалось слишком хорошим, чтобы быть правдой. С другой, перспектива захватить Афину без серьезного боя сохранив этот величественный корабль для Империи, было невероятно заманчивой. «Почему вы вдруг стали таким сговорчивым, Васильков?» спросил он наконец. «Это не похоже на вас». Я глубоко вздохнул, придавая своему лицу выражение усталой обреченности. «Потому что я реалист Кавторанг. У нас нет шансов против ваших четырех кораблей. Афина повреждена, ее орудийные системы функционируют лишь частично. Мы могли бы принять бой». «Но какой смысл в бессмысленной гибели?» Я сделал паузу. «К тому же я отвечаю за жизни своего экипажа и за жизнь Таисии Константиновны. Я не хочу, чтобы они погибли из-за моего упрямства». Невский смотрел на меня долгим, изучающим взглядом. Я знал, что он ищет признаки обмана, пытается понять, не скрывается ли за моими словами какая-нибудь ловушка. Но я был готов к этому, тщательно контролируя каждый мускул своего лица. «Хорошо». — Наконец, — сказал он. — Я принимаю ваше предложение. Обордаж, а не уничтожение. Но учтите Васильков. При малейшем признаке предательства я отдам приказ открыть огонь из всех орудий. От вашей Афины останется лишь облако космической пыли. — Понимаю, — кивнул я. — Когда вы планируете начать? — Через полчаса, — ответил Невский. — Мои люди уже готовятся. Абордажные команды будут высажены одновременно через три стыковочных шлюза — носовой, кормовой и центральный. «Сопротивляйтесь сколько хотите, но исход предрешен. У меня пять сотен морпехов в эскадре». «Полчаса», — повторил я. «Хорошо. Этого достаточно, чтобы подготовить экипаж». «До встречи, контр-адмирал». Невский не смог сдержать торжествующие улыбки. «Я с нетерпением жду момента, когда лично поприветствую вас на борту Афины, уже в качестве пленника». Экран погас, и я, наконец, смог расслабить напряженные мышцы лица. «Игра в поддавки сработала». Невский заглотил наживку. Теперь главное, чтобы крючок был достаточно прочным. «Он поверил?» — спросила Таисия, внимательно наблюдавшая за моим выражением. «Не полностью», — ответил я. «Но достаточно, чтобы решиться на абордаж вместо прямой атаки. Самолюбие — его слабое место. Перспектива привести Афину в столицу, как свой трофей, оказалась слишком соблазнительной». «Полчаса», — Таисия задумчиво постучала пальцами по рукояти пистолета, «Не так много времени для подготовки. Но достаточно. Я включил общекорабельную связь. Внимание всему экипажу!» — говорит контр-адмирал Васильков. «Сейчас произойдет абордаж. Всем занять позиции согласно плану обороны. Это не учебная тревога». Отдав распоряжение, я повернулся к Таисии. «Проверь, как там Дорохов и его люди. Я хочу знать, что каждый штурмовик готов к бою. А ты...» Я навещу нашего профессора и его металлических питомцев. Хочу лично убедиться, что они готовы к предстоящему испытанию. Лаборатория Гинца на нижней палубе Афины гудела от активности. Десяток техников двигались между стойками с оборудованием, проверяя показания приборов и регулируя настройки. В центре этого технологического хаоса стоял сам профессор, окруженный голографическими экранами с постоянно меняющимися поддиаграммами. — А, Александр Иванович! — воскликнул он, заметив мое появление. — Как раз вовремя. Мы завершаем финальное приготовление. Я оглядел помещение, ища глазами андроидов. — Где они? — В соседнем отсеке. Гинс указал на боковую дверь. — Проходят последнюю калибровку боевых систем. Прошу за мной. Мы прошли в просторное помещение, которое, судя по оставшемуся оборудованию, раньше служило малым спортивным залом. Три андроида стояли в центре неподвижные, с закрытыми глазами, словно статуи из полированного металла. Их тела были облачены в особую броню, черную, с едва заметным металлическим отливом, плотно облегающую каждый мускул, подчеркивающую их нечеловеческое совершенство. «Впечатляюще», — признал я. «Но они функционируют?» «О, более чем», — заверил меня Гинса, подходя к ним. «Они сейчас в режиме глубокого сканирования». Загружают и анализируют все данные о предстоящем бое. Планы корабля, вероятные точки проникновения абордажников, тактические схемы. Он коснулся запястья ближайшего андроида. «Алекс-1. Активация». Глаза андроида мгновенно открылись. Ярко-голубые, пронзительные, неожиданно живые. Он моргнул, фокусируя взгляд на профессора, затем перевел его на меня. «Контр-адмирал Васильков» произнес он голосом, который абсолютно невозможно было отличить от человеческого. «Подготовка к боевой операции завершена на 87%. Расчетное время полной готовности — 2 минуты». «Хорошо», — кивнул я. «Каков план?» Алекс один взглянул на Гинца, словно спрашивая разрешения, и после утвердительного кивка профессора подошел к небольшому проектору, активировав трехмерную модель Афины. Анализ показывает, Что противник попытается осуществить абордаж через три основных шлюза, начал андроид, указывая на определенные точки корабля. Учитывая конфигурацию его сил, наиболее вероятно, что основной удар будет направлен на центральный шлюз, кратчайший путь к командному центру. Я внимательно наблюдал за его объяснениями, торжаясь в четкости и глубине анализа. Андроид говорил как опытный тактик, учитывая все возможные варианты развития событий. — Согласно плану полковника Дурохова, продолжил Алекс-1, — наши силы сконцентрированы на отражении атаки и сдерживании противника в пределах шлюзовых отсеков. Однако я предлагаю альтернативную стратегию. Он изменил изображение, и теперь проектор показывал не только Афину, но и приближающуюся к ней Ариадну. — Вместо пассивной обороны мы можем перейти в наступление, — уверенно заявил андроид. Позволив противнику проникнуть на борт через центральный шлюз, Мы заманиваем его в ловушку. Одновременно, используя его собственные абордажные шатлы, я и Алекс-3 проникаем на Ариадну и нейтрализуем ключевой персонал, в первую очередь Кафтаранганевского. Я был поражен смелостью и неординарностью этого плана. Вы предлагаете не просто обороняться, а захватить флагман противника? Именно, подтвердил Алекс-1. Это не только даст нам тактическое преимущество, но и внесет дезорганизацию в ряды врага. Без централизованного управления эскадра Невского не сможет эффективно координировать свои действия. Я посмотрел на Гинца, который наблюдал за своим созданием с нескрываемой гордостью. «Что вы думаете об этом плане, профессор?» «Он имеет высокие шансы на успех», ответил Гинца. «Учитывая боевые возможности андроидов, двое из них легко справятся с абордажной задачей. алекс три останется на Афине», для координации обороны и защиты императора. Я задумался, анализируя предложенную стратегию. С военной точки зрения план был бы дерзкий, неожиданный, использующий главный козырь противника против него самого. Но меня беспокоило другое. Эта операция требует высочайшей степени автономности действий, заметил я. Как только вы покинете Афину, прямая связь будет затруднена, если вообще возможно. «Мы готовы к автономным действиям», — заверил меня Алекс-1. «Наша система рассчитана на принятие самостоятельных тактических решений в условиях ограниченной коммуникации». Именно этого я и опасался. Их способности действовать самостоятельно, без контроля со стороны Создателя. Но выбора не было. План Алекса 1 давал нам реальный шанс на победу в, казалось бы, безнадежной ситуации. «Хорошо», — решил я после паузы. Принимаем ваш план, но с одним условием: ваша основная задача захват аэродны и нейтрализация ее командования. Никаких отклонений от миссии без прямого приказа. Понял, контр-адмирал? Кивнул андроид. Строгое следование поставленной задачи. Никаких отклонений. Его голубые глаза встретились с моими, и на мгновение мне показалось, что я вижу в них нечто большее, чем просто программную уверенность, почти человеческую решимость. Но это, конечно, было лишь игрой воображения. Когда вы будете готовы, спросил я. Ровно в срок, ответил Алекс Один. К моменту обордажа мы займем позиции в соответствии с планом. Хорошо. Я протянул руку Алексу Один, испытывая странное желание проверить, насколько человечным может быть его рукопожатие. Удачи в бою. И помните, главное выполнить миссию и вернуться. Андроид без колебаний пожал мою руку. Его хватка была крепкой, теплой и, что удивительно, естественной, без излишней силы, которую можно было бы ожидать от машины. «Мы не подведем вас, господин контрадмирал, произнес он с уверенностью, которая, как ни странно, вселила в меня надежду. Оставшееся до абордажа время пролетело в лихорадочной подготовке. Дорохов и его штурмовики занимали ключевые позиции согласно плану обороны. Боб и его техники вносили последние коррективы в систему корабля чтобы они выглядели более поврежденными, чем были на самом деле. Невский должен был поверить в нашу беспомощность. Таисия Константиновна отправилась на 25-25, чтобы проверить систему безопасности вокруг императора. За пять минут до расчетного времени абордажа я вернулся на мостик Афины. Жило по-прежнему был там, координируя действия экипажа. В его глазах читалась нервозность, но и решимость. За последние дни он сильно изменился, превратившись из сломленного пленника в настоящего капитана. «Господин контр-адмирал», — доложил он, — «все готово по вашему плану. Энергетические системы работают в режиме минимальной мощности. Орудийные установки деактивированы. Со стороны мы выглядим практически беззащитными». «Именно этого мы добиваемся, Аристар Петрович», — кивнул я. «Пусть Невский думает, что мы сдаемся без боя. Это притупит его бдительность». На главном экране четко виднелись приближающиеся абордажные модули. Десять небольших, но мощных кораблей, предназначенных для быстрой высадки штурмовых групп. Судя по их количеству, нефский планировал перебросить на Афину за раз не менее 300 бойцов. Серьезная сила, особенно учитывая ограниченное пространство корабля. «Абордажные челноки на расстоянии 130 километров», — доложил офицер систем наблюдения. «Расчетное время до контакта — 3 минуты». Я активировал общекорабельную связь. «Внимание всему экипажу!» Говорит контр-адмирал Васильков. «Через три минуты начнется абордажная атака. Всем приготовиться согласно боевому расписанию». Я сделал паузу, подбирая слова. «То, что произойдет сегодня, может стать поворотным моментом в нашей борьбе. Помните, за что мы сражаемся? За законного императора, за будущее Российской империи, за право каждого из нас жить в мире». Где правит закон, а не произвол. Каждый из вас, от простого космовотроса до командира, часть этой великой битвы. И я горжусь тем, что командую вами. Закончив обращение, я ощутил прилив решимости Таисия Константиновна на связи, сообщил связист, личный канал. Я принял вызов. На небольшом экране коммуникатора появилось лицо Таси, сосредоточенное, но спокойное. Все в порядке? спросил я. Да, кивнула она. Иван в безопасности. 25-25 готов уйти в любой момент, если ситуация станет критической. Она помедлила. Будь осторожен, Саша. Я хочу, чтобы мы все вышли из-за того живыми. Я тоже, искренне ответил я. Связь прервалась, и я сосредоточился на предстоящем бое. На экране было видно, как абордажные модули Невского подходят вплотную к замеревшему в пространстве линкору. Абордажные корабли приближаются к стыковочным шлюзам. — положил офицер. Одна минута до контакта. — Я активировал защищенный канал связи с Дороховым. — Полковник, вы на позиции? — Так точно, господин контр-адмирал, — отозвался Дорохов с характерной хрипотцой в голосе. — Мои парни и девчонки готовы к встрече. — Отлично. Помните план. Позвольте им проникнуть через центральный шлюз и заманите вглубь корабля. Когда они полностью войдут, «Алекс-1» и «Алекс-3» проникнут на их шаттлы и направятся к «Ариадне». «Понял. Не переживайте, мы знаем, что делать». Я отключил связь и повернулся к Жили. «Аристар Петрович, корабль ваш». «Есть, господин контр-адмирал», — кивнул торпом. «Удачи нам всем». Покидая мостик, я бросил последний взгляд на приближающиеся абордажные модули и подумал о предстоящем бое. «Мы сделали все, что могли. Теперь оставалось лишь надеяться, что обманчивая игра в поддавки сработает, и Невский поверит в легкую победу,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 202 миллиона километров от планеты Колонна 4 Дата 6 августа 2215 года. Грохот взрыва сотряс переборки Афины. Центральный шлюз взломан, доложил по каналу связи Дурахов. Противник входит группами по 10-12 человек. Полная боевая экипировка, тяжелое вооружение. Действуйте по плану, ответил я, наблюдая за тактической схемой. Имитируйте неорганизованную оборону. Отступайте, заманивая их вглубь корабля. Понял. В голосе полковника слышалось напряжение. Черт, их много. Первая волна не меньше пятидесяти штурмовиков. Я переключил канал связи. алекс один, доложи обстановку. В полной готовности, господин контр-адмирал. Ответил андроид своим неизменно спокойным голосом. Ожидаем, когда абордажные группы продвинутся достаточно далеко от шаттлов. Расчетное время начала операции — 4 минуты 37 секунд. Его точность в оценках невольно вызывала уважение. Я переключился на общий канал, отслеживая перемещение противника. Согласно тактической схеме, штурмовики Невского продвигались по главному коридору. Дорохов и его люди отступали, создавая видимость неорганизованного сопротивления, на самом деле заманивая противника в ловушку. «Внешний периметр прорван», — раздался напряженный голос в наушнике. «Еще одна бордажная группа, около сорока человек. На корме тоже». Добавил другой голос. Прорыв с трех направлений. Ситуация развивалась именно так, как мы и предполагали. Невский действовал по классической схеме, распределяя силы для одновременного удара с разных сторон. Но он не знал о нашем плане контрудара. «Алекс-2», вызвал я третьего андроида, отвечавшего за защиту внутренних секторов корабля. «Активируйте защитные протоколы. Замедлите их продвижение, не останавливая полностью». «Принято, контр-адмирал» отозвался Алекс-2, приступая к выполнению. Я переключился на канал связи с Дороховым, чтобы уточнить ситуацию в центральном коридоре. «Полковник, как обстановка?» Вместо ответа я услышал грохот выстрелов и приглушенные проклятия. Через несколько секунд Дорохов все же отозвался. Его голос звучал напряженно. Они заняли первый и второй внешние периметры. Около 80 человек в центральном секторе. Мои ребята отходят согласно плану. Но эти ублюдки напирают как бешеные. «Держитесь», — ответил я. «Еще немного. АЛЕКС-1 и АЛЕКС-3 скоро начнут операцию». Я снова переключился на канал андроидов. «АЛЕКС-1, пора. Начинайте». «Так точно, контр-адмирал». Голос Алекса 1 был лишен эмоций. Но я почти физически ощущал его готовность к действию. «Начинаем операцию». На тактическом дисплее я увидел, как две точки, представляющие АЛЕКС-1 и Алекса 3 стремительно перемещаются по схеме корабля, двигаясь к центральному шлезу. Центральный коридор Афины и просторный пассаж, рассчитанный на быстрое перемещение большого количества персонала, превратился в арену жестокого сражения. Абордажники Невского продвигались вперед, методично защищая помещение за помещением. Они двигались с уверенностью хорошо обученных бойцов, прикрывая друг друга, используя портативные щиты и тяжелое вооружение для подавления сопротивления. Но в тот момент, когда центральный отряд продвинулся достаточно далеко вглубь корабля, произошло то, чего они никак не могли ожидать. На одном из экранов я увидел, как в шлюзовой отсек буквально влетели две фигуры Алекс 1 и Алекс 3. Я никогда не видел движений такой скорости и точности. Они не бежали, они словно скользили над полом. Их тела были размытыми силуэтами, настолько быстро они перемещались. Охрана шлюза шесть тяжеловооруженных штурмовиков, Не успела даже среагировать. алекс один оказался среди них, словно материзовавшись из воздуха. Один удар, и первый штурмовик рухнул на пол с неестественно вывернутой шеей. Второго андроид отбросил в стену с такой силой, что боевой ракинг смялся, как алюминиевая банка. Третий и четвертый попытались открыть огонь, но Алекс-1 двигался быстрее, чем они успевали нажать на спусковые крючки. алекс три действовал с другой стороны помещения не менее эффективно. Его техника боя отличалась от стиля первого андроида. Он использовал более сложные акробатические элементы, словно танцуя среди врагов. Но результат был таким же сокрушительным. За 12 секунд, я засек время, все шесть охранников были нейтрализованы. Ни один не успел даже передать сигнал тревоги. «Командный пункт — это Алекс-1», — раздался в моем наушнике голос андроида. «Шлюзовой отсек зачищен. Приступаем к фазе 2». «Принято» ответил я не в силах оторвать взгляд от экрана. «Действуйте по плану». Впечатляющая эффективность андроидов не была для меня полной неожиданностью. Я знал их возможности. Но видеть их в реальном бою, наблюдать, как теоретические расчеты воплощаются в смертоносную реальность, это было совсем другое. «Алекс-1» и «Алекс-3» быстро забрались в один из забордажных шаттлов, который все еще был пристыкован к фини Через несколько секунд шаттл отделился от корпуса и устремился в сторону Ариадны. Я переключил внимание на другие экраны, показывающие обстановку внутри корабля. Штурмовики Невского все еще продвигались вперед, не подозревая, что стали частью нашей ловушки. Они были уверены, что инициатива на их стороне, что они загоняют нас в угол, когда на самом деле мы заманивали их все дальше. «Командный пункт — это Алекс-2», раздался в наушнике голос второго андроида. Противник достиг третьего рубежа. Активирую протокол. На экране я увидел, как «Алекс-2» внезапно появился посреди группы штурмовиков, продвигавшихся по боковому коридору. Его движения были настолько быстрыми, что камеры фиксировали лишь размытый силуэт. За несколько секунд пять штурмовиков оказались на полу, а остальные открыли беспорядочный огонь, больше поражая друг друга, чем неуловимую цель. И это было только начало. — Дорохов, — вызвал я полковника, — как обстановка в вашем секторе? «Просто невероятно!» — отозвался он с несвойственным ему воодушевлением. «Этот ваш Алекс-2 творит чудеса. Противник в полной панике». Я переключился на другой экран, показывающий центральный коридор, где действовали основные силы Дорохова вместе с Алексом-2. То, что я увидел, выглядело как сцена из фантастической драмы. Андроид двигался среди штурмовиков противника, словно призрак. Его атаки были точными, молниеносными и, что важно, нелетальными. Он выводил людей из строя, но не убивал без необходимости. Сломанные конечности, контузии, точечные удары по нервным центрам. «Алекс-2» использовал весь арсенал боевых техник, заложенных в его программу. Штурмовики Невского, тренированные для самых сложных операций, были беспомощны против такого противника. Их тактика, рассчитанная на бой с людьми, оказалась бесполезной против машины, двигающейся быстрее, чем они могли реагировать, и обладающей силой, превосходящей возможности ратника в несколько раз. Я видел, как опытные офицеры отдавали приказы перестроиться, сменить тактику, сконцентрировать огонь. Но все было тщетно. «Алекс-2» появлялся и исчезал, словно призрак, оставляя за собой поверженных врагов. А штурмовики Дорохова, воодушевленные таким союзником, действовали с удвоенной энергией, добивая дезорганизованного противника. Я переключил внимание на отслеживание шаттла с «Алексом-1» и «Алексом-3» на борту. Согласно данным сканеров, маленькое судно уже приближалось к «Ариадне», используя стандартные коды доступа, захваченные в системе абордажного модуля. Невский, не подозревая о нашем плане контратаки, наверняка решил, что это один из его шаттлов возвращается для следующей волны десанта. Но вместо штурмяков на борту его флагмана через несколько минут поднимутся два смертоносных андроида. «Господин контр-адмирал», — раздался голос офицера связи. «Алекс-1 передает. Шаттл успешно пристыкован к Ариадне. Они приступают к проникновению». «Принято», — ответил я, чувствуя, как внутри нарастает напряжение. Следующие двадцать минут были наполнены докладами с разных секторов Афины. Абордажная операция Невского фактически захлебнулась. Его штурмовики, встретив неожиданное жесткое сопротивление, и столкнувшись с противником, превосходящим их по всем параметрам, быстро потеряли инициативу и перешли к обороне. «Алекс-2» методично защищал один отсек за другим, координируя свои действия со штурмовиками Дорохова. Это было похоже на хорошо отрепетированный танец. Андроид дезорганизовывал противника, а люди завершали дело. «Это просто невероятно», — произнес подошедший ко мне Жила. «Никогда не видел ничего подобного». «Согласен». — кивнул я, продолжая следить за тактическим дисплеем. — Если бы не видел своими глазами, не поверил бы. — Как думаете, справятся ли «Алекс-1» и «Алекс-3» с «Ариадной»? В голосе жил и звучало сомнение. — Все-таки крейсер полный вооруженных людей. — Если они действуют так же эффективно, как «Алекс-2» здесь, то это будет не бой, а бойня, — ответил я. Бедолага Невский. Он думал, что загнал нас в ловушку, а на самом деле сам в нее угодил. В этот момент раздался голос офицера связи. «Господин контр-адмирал, срочное сообщение от алекса Один. Они проникли на мостик Ариадны». Я невольно подался вперед, не веря своим ушам. Так быстро. Проникнуть на мостик тяжелого крейсера всего за несколько минут, преодолев всю систему защиты и охрану. «Соедините меня с ним», — распорядился я. Через несколько секунд в наушнике раздался спокойный голос алекса -1 контр докладываю, Мостик рядны под нашим контролем. Капитан Невский нейтрализован. Нейтрализован? Переспросил я, выбирая слова. Вы имеете в виду? Устранен, уточнил андроид без тени эмоций. Он отказался сдаться. У меня не было выбора. Я почувствовал одновременно облегчение и тревогу. С одной стороны, Невский был опасным противником, и его смерть значительно упрощала нашу задачу. С другой, легкость, с которой андроид принял решение убить человека, пусть даже в экстремальной ситуации, заставляла задуматься. «Каков статус остального экипажа?» — спросил я, стараясь говорить ровно. «Под контролем», — ответил алекс один. После нейтрализации капитана остальные офицеры сдались без сопротивления. рядно полностью в наших руках. «Отлично!» — я обменялся взглядами с жилой, который выглядел одновременно впечатленным и обеспокоенным. Оставайтесь на позициях. Я прибуду для личной оценки ситуации. Вас понял, Будем ждать. Я отключил связь и на мгновение задумался. Наш дерзкий план сработал даже лучше, чем мы могли предположить. Три андроида справились с задачей, которая обычно требовала усилий целого штурмового батальона. Вы действительно собираетесь на ариадну? Спросил жилой, явно обеспокоенный. Да, кивнул я. Нужно лично оценить ситуацию и решить, что делать дальше. Крейсер такого класса — ценное приобретение. Но вы уверены, что это безопасно?» Жило понизил голос. «Эти андроиды — то, что они сделали?» «Понимаю ваши опасения, Аристарх Петрович», — ответил я. «Но пока они выполняют свою задачу именно так, как нужно, я не вижу причин менять наши планы». Жила кивнул, хотя я видел, что его сомнения не рассеялись. Впрочем, у меня и самого они были, но я предпочитал держать их при себе. Сейчас главным было закрепить успех и использовать захваченный крейсер для укрепления нашей позиции. «Аристарх Петрович, вы остаетесь за главного», — сказал я. «Завершите зачистку Афины от остатков абордажной команды. Дорохов поможет». «Есть, господин контр-адмирал», — кивнул Жила. «Удачи вам и... будьте осторожны». «Для перелета на Ариадну...» Я выбрал один из ее же пустующих шаттлов. В сопровождение взял шестерых штурмовиков из отряда Дорохова, лучших из тех, кто не был ранен в недавнем бою. Перелет занял меньше пяти минут. За это время я получил доклад от Дорохова, что абордажная команда Невского на Афине полностью нейтрализована. Из трехсот штурмовиков, более половины были убиты или тяжело ранены, остальные сдались и находились под стражей. Сидя в кресле второго пилота шаттла, Я наблюдал, как оставшиеся крейсера эскадры Невского держатся на почтительном расстоянии от Ариадны. Судя по всему, они получили противоречивые приказы и теперь не знали, что делать. Смерть командира и захват флагона парализовали их волю к действию. — Господин контр-адмирал, приближаемся к стыковочному шлюзу Ариадны, — доложил пилот. — Получен сигнал разрешения на стыковку. — Хорошо, — кивнул я, проверяя оружие. Хотя алекс один доложил, что крейсер под контролем, я предпочитал перестраховаться. Шаттл мягко пристыковался к боковому шлюзу Ариадны. Когда давление выровнялось и люк открылся, нас встретил Алекс-3, выглядевший абсолютно невозмутимым, несмотря на недавний бой. «Добро пожаловать на борт, господин контр-адмирал», — произнес он, слегка наклонив голову. «Корабль полностью под нашим контролем. Экипаж нейтрализован. Ключевые системы функционируют в штатном режиме». Потери, спросил я, шагая в коридор крейсера. С нашей стороны отсутствуют, ответил Алекс Три, улыбнувшись моей шутке. Противник ⁇ 26 человек убиты, включая капитана Невского, 43 ранены, остальные сдались без сопротивления. Я молча кивнул, изумленный эффективностью операции. Два андроида захватили крейсер с экипажем около 200 человек всего за минут 15, где Алекс один. — спросил я, пока мы шли по коридору к лифтовым капсулам. — На мостике контролируют обстановку и готовят систему управления к передаче вам. Мы поднялись на мостик, где я увидел картину, которая останется в моей памяти навсегда. Просторное командное помещение «Рядны» было практически нетронуто боем. Лишь несколько разбитых консолей и следы крови на полу указывали на то, что здесь произошло сражение. Офицеры крейсера, бледные и напряженные, сидели в стороне под присмотром алекса Один, который стоял у капитанского кресла, просматривая что-то на главном экране. Услышав наши шаги, он повернулся. Я увидел на его лице то, что можно было бы назвать улыбкой, если бы речь шла о человеке. «Господин контр-адмирал», произнес он, делая шаг вперед. «Рад приветствовать вас на борту рядны. Я оглядел мостик, отмечая детали. В углу лежало тело, накрытое форменной курткой, видимо, Невский. Рядом с ним еще двое — судя по знакам различия на видневшихся из-под импровизированных покрывал руках, старшие офицеры. Доклад потребовал я, подходя к капитанскому креслу. Алекс-1 начал четко, без эмоций, излагать детали операции. После пристыковки к крейсеру мы с Алексом-3 проникли на борт через технический шлюз, используя коды доступа, извлеченные из систем абордажного модуля. Первичная фаза включала нейтрализацию охраны в стыковочном отсеке, и захват контроля над системами внутренней безопасности. Он сделал паузу, условно подбирая слова. Проникновение на мостик потребовало преодоление линии обороны. После нейтрализации всех преград я столкнулся с капитаном Невским и двумя старшими офицерами, которые отказались сдаться и попытались оказать сопротивление. Андроид указал на тела в углу. В этой ситуации единственным решением была их нейтрализация. Понимаю, — кивнул я, хотя внутренне испытывал смешанные чувства. С одной стороны, андроид действовал логично и эффективно, предотвратив потенциальную угрозу. С другой, легкость, с которой он говорил об убийстве людей, была тревожной. «После устранения командования», — продолжил Алекс-1, один. «остальные офицеры раздались. Мы с Алексом-3 установили полный контроль над кораблем и передали соответствующий сигнал на Афину». «Отлично выполненная работа», — признал я, И это не было преувеличением. «Как обстоят дела с кораблями сопровождения?» «Они получили противоречивые сигналы», — ответил андроид. «Сначала приказ об обрдаже Афины, затем странный набор команд цариадны, не соответствующий стандартным протоколам. Сейчас их капитаны находятся в состоянии неопределенности, запрашивая инструкции у вышестоящего командования». «Это дает нам время», — кивнул я. «Согласен», — кивнул алекс один. Рекомендую использовать командные коды Ариадны для передачи приказа об отступлении и фейковую запись обращения к ним ко авторам Ганевского. После их ухода мы сможем беспрепятственно покинуть астероидный пояс». Я был впечатлен этим предложением. Андроид не просто выполнил боевую задачу, но и продумал дальнейшие стратегические шаги. «Согласен», — сказал я, садясь в капитанское кресло. «Подготовьте сообщение для командиров крейсеров» алекс один быстро подошел к коммуникационной консоли и начал работать с системой через несколько минут он кивнул сообщение готово командные коды извлечены из базы данных корабля текст всем кораблям из кадры операция отменена немедленно возвращайтесь на базу для получения новых инструкций капитан второго ранга л невский код подтверждения и файл с записью готовы отправляйте скомандовал я На главном экране мы наблюдали, как три крейсера, получив сообщение, медленно развернулись и, набирая скорость, двинулись в сторону от астероида. Я почувствовал, как напряжение последних часов начинает отпускать. «Мы сделали это. Невероятно, но мы действительно это сделали». «Они поверили?» «Я сам до сих пор не верил в происходящее». «Ладно, свяжитесь с Афиной. Передайте. Операция успешно завершена, противник отступает». — Пусть готовятся к немедленному отходу. — Есть, господин контр-адмирал, — ответил штурмовик, занявший место связиста. Я повернулся к Алексу-1. — Что ж, похоже, мы теперь владельцы еще одного крейсера. — Да, — кивнул андроид. Я внимательно посмотрел на Алекс-1. Как и всегда, его лицо было лишено эмоций. Но мне казалось, что я вижу в его глазах нечто похожее на удовлетворение, гордость. Было невозможно точно определить. «А что с экипажем?» — спросил я, кивая в сторону пленных офицеров. «Большинство просто выполняли приказы», — ответил андроид. «Согласно моему анализу, около 70% готовы сотрудничать при гарантии безопасности. Остальные — убежденные сторонники Грауса, но не представляют непосредственной угрозы под должным контролем». «Я задумался. Удерживать столько пленных было проблематично, но и отпустить их мы сейчас не могли». «Как разместить их в карантинных отсеках под охраной?» — решил я. «Позже разберемся подробнее». «Понял», — кивнул алекс один. «Будет выполнено». «Мы с тобой возвращаемся на Афину. алекс Три со штурмовиками остается здесь для контроля ситуации. Нужно провести совещание и определить дальнейшие действия». «Понял, контр-адмирал», — кивнул алекс один. «Я подготовлю шаттл». Через полчаса я снова был на борту линкора Княжны. Корабль постепенно возвращался к нормальной жизни после абордажа. Экипаж устранял последствия боя. Медики занимались ранеными. Инженеры восстанавливали поврежденные системы. В конференц-зале меня ждали ключевые фигуры нашей маленькой флотилии. Таисия Константиновна, прибывшая с 25.25 -25 вместе с юным императором. Дорохов, чье наполовину механическое лицо, блестело от пота после ожесточенного боя. Жила, выглядевший одновременно измотанным и воодушевленным, профессор Гинца, явно гордый успехом своих созданий, и два андроида, Алекс-1 и Алекс-2. Господа, начал я, когда все заняли свои места. Сегодня мы одержали важную победу. Не просто отразили атаку превосходящих сил противника, но и сумели захватить крейсер Ариадна, ценное приобретение для нашего дела. Я сделал паузу, давая присутствующим возможность осознать масштаб нашего успеха. Благодаря нестандартной тактике, и не побоюсь этого слова, выдающейся эффективности наших новых союзников, я кивнул в сторону андроидов, мы не только избежали поражения, но и значительно усилили свои позиции. Теперь у нас есть три корабля. Легкий крейсер 25-25, линкор «Афина» и крейсер «Ариадна». С такими силами мы можем перейти от обороны к активным действиям. Каковы наши дальнейшие планы, господин контр-адмирал? — спросил Аристарх Петрович, наклоняясь вперед. — Прежде всего, нам нужно покинуть этот астероид, — ответил я. Несмотря на то, что корабли противника отступили, рано или поздно Граус пришлет сюда серьезные силы. Мы перебазируемся в другую систему, где завершим ремонт Афины и интегрируем Ариадну в нашу эскадру. — А затем? — спросила Таисия, положив руку на плечо брата императора. — А затем? — я встретился с ней взглядом. «Мы начнем операцию по возвращению трона его законному владельцу». Иван, несмотря на свой юный возраст, выпрямился и серьезно кивнул, принимая эти слова как должное. «Это не будет легкой задачей», — предупредил Жила. «Граус контролирует большую часть внутренних миров, его поддерживают». «Верно», — согласился я. «Но у нас есть преимущества, которых нет у Грауса. Во-первых, законность нашего дела». Все больше офицеров и экипажей начинают сомневаться в легитимности первого министра и правильности действий остальных игроков. Во-вторых, фактор внезапности. Граус и Десса по-прежнему считают нас слабыми. И в-третьих, я посмотрел на андроидов. С этой минуты у нас есть технологическое превосходство, которое мы продемонстрировали сегодня. Генце при этих словах заметно приосанился, но я заметил, что Дорохов и Жила обменялись неуверенными взглядами. Похоже, эффективность андроидов произвела на них двоякое впечатление. Восхищение, смешанное с опасением. «И последнее», — добавил я, — «хочу официально выразить благодарность профессору Генца». Я повернулся к Густаву Адольфовичу. «Без вашего вклада сегодняшняя победа была бы невозможна». Гинца скромно наклонил голову. «Я лишь выполнял свой долг перед империей и законным императором. И выполнили превосходно», — заверил я. На этом совещание закончено. Всем приступить к подготовке к отлету. Присутствующие начали расходиться, но я заметил, что алекс один задержался, наблюдая за юным императором, который о чем-то тихо разговаривал с сестрой. В выражении лица андроида было что-то странное, хотя, возможно, мне это только показалось. Но когда Иван, почувствовав на себе взгляд, повернулся к Алексу-1, тот едва заметно кивнул, словно они обменялись каким-то тайным сигналом. И в этот момент меня пронзила тревожная мысль. Кто на самом деле контролирует кого? Действительно ли мы используем андроидов как инструмент для достижения наших целей? Или они со своим превосходящим интеллектом и нечеловеческими способностями исполняют какой-то собственный план? Впрочем, я отогнал эти мысли, списав их на усталость после напряженного дня. Данные андроиды созданы для служения императору. Они не могут иметь собственных амбиций или скрытых мотивов. По крайней мере, я очень на это надеялся.